Сергей Степанов, сколько вы стоите? От автора. В наше время многие называют тяжелым, трудным и ностальгически вспоминают, как легко и спокойно жилось в добрые старые времена. В самом деле, гарантированное право на труд в былые времена позволяло не беспокоиться о куске хлеба, хотя этот кусок почти ни для кого не был сдобным. Времена изменились. Действительно, легче никому не стало. Даже наоборот. Зато появилась возможность своим трудом за счет своих способностей и умений добыть себе не только хлеб. Далеко не у всех это получается, да к тому же слишком много известно примеров, когда впечатляющих успехов люди добиваются отнюдь не тяжелым трудом. Из-за этого у многих опускаются руки, в душе накапливается разочарование и обида. Эта книга написана для тех, кто, несмотря на все превратности судьбы, сохранил надежду сполна реализовать свои способности и получить за них достойное вознаграждение. Правда, одной надежды и даже очень сильного желания недостаточно для достижения успеха. Надо еще знать некоторые правила, а также типичные ошибки, которые подстерегают на этом пути. Об этом и пойдет речь в книге. Ее не надо воспринимать как руководство по достижению успеха, ведь каждый понимает успех по-своему, и движется к нему своим путем. Скорее, это сборник тех самых правил дорожного движения на пути к успеху. Как известно, сами по себе правила еще не гарантируют приза в конце пути, но знать их необходимо, просто чтобы не оказаться на обочине. Как выигрышно себя продать в деловом общении и убедить партнеров в своей правоте? Как не стать жертвой ловких манипуляторов, стремящихся воспользоваться вашей доверчивостью? Как поладить с коллегами и начальством, и как правильно себя вести, если самому удастся достичь начальственных высот? Как избежать недоразумений в общении с зарубежными партнерами? На эти и многие подобные вопросы в книге даются конструктивные ответы. Разумеется, эта небольшая книжка не претендует на роль энциклопедии делового успеха. Это скорее курс молодого бойца но как говорят плох тот солдат который не мечтает стать генералом это книга для хороших солдат не все прочитавшие ее станут генералами, но кому то это наверняка удастся может быть вам тест ждет ли вас успех планируя будущие начинания полезно заранее оценить свои потенциальные качества перед вами несложный тест который покажет насколько ваши личные склонности и убеждения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 Участие. 19. -е. Мне легко завязать разговор с незнакомым человеком. Утверждение номер 20. Первый крупный доход собираюсь истратить на покупку, о которой давно мечтал, но не мог себе позволить. Итак, подведем итог. Запишите себе по одному баллу за ответ да на вопросы 1, 3, 5, 12, 19 и за ответ нет на вопросы 2, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Если вы набрали менее 10 баллов, то не исключено, что вы сумеете добиться успеха, однако сегодня ваши установки и пристрастия не очень этому благопрепятствуют. Вы недостаточно организованы, не четко представляете свои цели, порой подвержены иллюзиям.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 и вливаться в их ряды не спешит. Многие просто не чувствуют в себе торгашеской жилки, иным и вовсе притит сама мысль о нетрудовых доходах. Однако такое понимание бизнеса крайне однобоко, ибо предпринимательство отнюдь не сводится к спекуляции. Очередной раз мы поспешили позаимствовать иноязычное слово, не вникнув как следует в его смысл. Ибо по-английски «бизнес» буквально означает дело, занятие, и происходит от слова бизи, занятый, деятельный, прилежный. Множество показательных примеров на сей счет можно почерпнуть из американской литературы, хотя бы даже самой легковесной, детективной. Вспомним хотя бы знаменитого адвоката Пэри Мейсона, героя целой серии увлекательных романов Гарнера.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 В интересах дела он не спешит делиться с ними информацией. Тогда они упрекают его. Почему вы скрываете факты? Вы же подрываете наш бизнес. И их бизнес. Сенсационные репортажи. Кстати, и сам создатель этого знаменитого литературного героя, американский писатель Эрл Стэнли Гарнер тоже замечательный бизнесмен. Он один, хотя и, разумеется, с помощью наемных секретарей, машинисток, корректоров, лит-агентов и прочих,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 Бывают в жизни горькие минуты, когда самого себя становится жалко до слез. Самые простые и естественные желания не исполняются, работа валится из рук, огорчения и напасти одолевают со всех сторон. Вчера начальник объявил о предстоящем сокращении штата, как-то нехорошо покосился в вашу сторону. Дочь, подросток совсем отбилась от рук. Продавец на рынке бессовестно обсчитал, проезжавшая мимо машина обдала грязью. Хочется уткнуться лицом в подушку и зарыдать. За что мне такие наказания? Действительно, за что? Почему порой человеку катастрофически не везет? Некоторых фатальное невезение преследует всю жизнь, не оставляя, казалось бы, никакой надежды на радость и удачу. И это особенно обидно, когда рядом кто-то преуспевает, побеждает на соревнованиях и конкурсах, получает премии, кто-то квартальную, а кто-то и нобелевскую. Если вам случалось впадать в такое состояние, а от этого, поверьте, никто не избавлен, или более того, вы в нем пребываете сию минуту, просто необходимо разобраться. Как переломить трагическую закономерность и поймать, наконец, улыбку фортуны? Прежде всего необходимо отдать себе отчет что неприятности – такой же неотъемлемый компонент человеческой жизни, как дождь и слякоть. Не было еще на свете такого счастливчика, который сумел бы прожить жизнь, не испытав огорчений и обид. Плестательный Уинстон Черчилль в годы Англобургской войны попал в плен, перенес немало унижений и чудом избежал расстрела. Можно себе представить, какие чувства испытывал тогда будущий премьер. Томас Эдисон – Прежде чем прославиться своими изобретениями, был сначала исключен из школы за неуспеваемость, а потом едва не попал под суд за ненароком устроенный пожар в железнодорожном поезде, где он служил разносчиком газет и тайком занимался экспериментами. Один из сильнейших людей мира, Валентин Дикуль, после нелепой травмы оказался прикован к постели. Казалось, навсегда. В результате самоотверженной работы над собой сегодня он не только снова демонстрирует на цирковой арене фантастические силовые номера, но и в созданном им реабилитационном центре помогает больным людям преодолеть их бессилие. Подобных примеров можно привести множество, и все они убеждают, что от поражений и утрат не застрахован никто. Но отсюда можно извлечь и более ценный урок. Миллионы людей во все времена откуда-то исключали, увольняли, изгоняли и даже сажали в тюрьму. Для многих это явилось последней каплей в череде невзгод, заставившей опустить руки и покатиться по наклонной плоскости к полному краху. Иные нашли в себе силы превозмочь отчаяние и приняться заново строить свою судьбу. Фортуна часто бывает к нам неблагосклонна и словно испытывает нас на прочность. Сломавшись под напором ее капризов, мы утрачиваем всякую надежду на успех, а улыбается она лишь тем, кто отваживается это заслужить, вопреки всем невзгодам. Впрочем, не будем преувеличивать всесилие судьбы, ведь она вершит свою волю нашими руками, а также руками окружающих нас людей, которые могут нас поддержать и ободрить, а могут унизить или обокрасть и почему-то на чью-то долю обид и огорчений достается слишком много. Начальство и коллеги относятся без уважения, лишая всякой радости от работы. На улице ненавязчивые попрошайки то и дело норовят урвать свой кусочек от вашего и без того скромного бюджета. Напористому продавцу уже не в первый раз удается продать вам негодный товар по баснословной цене. Неужели виновата судьба? Или виноваты все эти люди, настоящие палачи, которые приводят в исполнение суровый приговор судьбы? Психологи давно заинтересовались мироощущением и поведением потенциальных жертв, которые словно притягивают к себе неприятности. И пришли к неутешительному выводу, что судьба тут чаще всего не при чем. Жесткий приговор человек выносит себе сам, хотя, как правило, этого не осознает. В основе трагической тенденции невезения обычно лежат ошибочно выстроенные отношения с окружающими, недооценка себя и, соответственно, переоценка других. Истоки этой иллюзии коренятся еще в раннем детстве. Многих из нас слишком настойчиво приучали к покорности. И мы с малолетства привыкли, что слишком слабые и кто-то другой более сильный распорядится нашей судьбой. Осудив себя на такую повинность, мы безропотно отдаем себя в руки любому палачу. А те, в свою очередь, очень разборчивы и тоже безотчетно чувствуют, кто может выступить их жертвой. Самый бесцеремонный хам грубит не всякому, а лишь тому, от кого не ожидает встретить отпора. Однажды в семейную консультацию обратилась милая интеллигентная женщина, пережившая три развода, и все три раза пострадавшая от рукоприкладства мужей. «Неужели мне на роду написано быть битой?» – спрашивала она. Ответ состоял в том, что глубоко в подсознании у нее сформировался идеал настоящего мужчины, сильного и властного, даже грубого. Чувствуя ее готовность принять такие манеры, мужчины легко увлекались и теряли чувство меры. Научить взрослого человека самоуважению Задача непростая, хотя в данном случае это, кажется, удалось. Но чтобы построить нормальные семейные отношения, жертве пришлось усвоить важный закон. Окружающие безотчетно ощущают наш уровень самоуважения и интуитивно под него подстраиваются. Как показывают психологические наблюдения, представление человека о самом себе является не столько следствием, сколько источником происходящих с ним событий все наши мысли, чувства, поступки всегда согласуются с образом собственного «я». Человек, вообразивший себя типичным неудачником и искренне поверивший в свою несчастную судьбу, всегда найдет способ провалить любое дело, невзирая на благие намерения и волевые усилия, даже при наличии благоприятной возможности добиться успеха. Лицо, уверовавшее в то, что является жертвой несправедливости, что ему самой судьбой предопределено страдать, непременно обнаружит доказательства, подтверждающие подобную точку зрения. Создается впечатление, будто весь наш повседневный опыт подтверждает, а значит и постоянно усиливает наш образ собственного «я». Молодая девушка, которая по какой-либо причине убедила себя в том, что никому не нравится, действительно на танцах чаще других остается без партнера. Дело в том, что всем своим видом, своим поведением, обусловленным ложным представлением о себе, она может буквально отпугивать потенциальных кавалеров. Для таких людей характерны кмурое выражение лица, заискивающая манера общения, навязчивость или наоборот вызывающая поза по отношению к мнимым обидчикам. Имея под рукой неопровержимые доказательства справедливости и оценки собственной личности, Человек и сам не догадывается, что корень зла в созданном им самим ложном образе собственного «я». Скажите какому-нибудь школьнику, погрязшему в двойках, что ему только кажется, будто он не в состоянии справиться с уроками и он усомнится, в здравом ли вы уме. Подтверждение отсутствия способностей он прежде всего предъявит свой дневник. Или попробуйте доказать какому-нибудь неудачливому коммерсанту, что он только воображает, будто не может свести концы с концами, и он опровергнет вас с помощью бухгалтерских книг. Ведь ему лучше, чем кому-либо другому, известно, как он старался и как из этого ничего не вышло. Тем не менее, и с отметками школьника, и с доходами коммерсанта происходят поистине удивительные метаморфозы после того, как их удается уговорить изменить образ собственного «я». Конечно, разобраться в хитросплетениях подсознания конкретного человека можно лишь в ходе индивидуальной консультации с квалифицированным специалистом. Не каждому это доступно, но, пожалуй, не всем это и нужно. Например, по мнению американского психолога Иван МакЭвен, большинству людей вовсе не требуется, чтобы кто-то копался в их подсознании. Она пришла к этому выводу, обратив внимание на своего деда. Он и его ровесники без всякой помощи со стороны справились со всеми тяготами мировых войн, Великой депрессии и прочих потрясений нашего века и продолжали жить в полной душевной гармонии. Большинство психологических рекомендаций по борьбе с невзгодами давно открыты в житейской практике, и специалисты лишь облекают их в наукообразные термины. А если не увлекаться психологическими подробностями, то любому человеку, помимо уже сказанного, можно посоветовать следующее. Когда череда неприятностей повергает вас в уныние, необходимо переломить эту тенденцию, сделать перебивку огорчительных событий. Доставьте себе радость любым доступным способом. Сходите в кино или в театр, послушайте любимую музыку, наконец, просто погуляйте или съешьте что-нибудь вкусное. Немного подняв настроение, легче будет решать насущные задачи. Не пытайтесь отогнать огорчение с помощью спиртного. Алкоголь не способен изменить негативные эмоции на позитивные. Он лишь усугубляет наше состояние, бодрого бодрит, унылого заставляет хандрить еще сильнее. Краткая вспышка эйфории не стоит последующего упадка. Когда дело идет в кривь и в кость, полезно переключиться. Отложите работу, которая не ладится, и займитесь тем делом, которое получится наверняка. Пускай дело это не очень важное, однако с опорой на маленький успех легче достичь большего. Не отворачивайтесь от огорчений, не пытайтесь их игнорировать. Американский лозунг «все окей» плохо приживается в наших краях. Да и самим американцам радости не приносит. Привычка скрывать боль за натужной улыбкой чревата внутренним перенапряжением. Относитесь к неприятностям трезво и спокойно. Заботы облегчаются, если ими поделиться. Для этого не обязательно спешить к психоаналитику. Жизнь показывает, что лучшими психотерапевтами для нас выступают те друзья и знакомые, которые готовы нас сочувственно выслушать, поделиться своим опытом, дать добрый совет. Если такого человека рядом нет, доверьте свои переживания бумаге. Описав свои чувства, с ними легче справиться. Невезение подобно заразной болезни. Избегайте контактов с пессимистами, людьми озлобленными и отчаявшимися. В минуты огорчения вспоминайте о своих достоинствах и преимуществах. Ведь вас не гложет смертельный недуг, не сторожит тюремная охрана, не поджидает наемный снайпер. Даже в данный не очень приятный для вас момент множество людей вам отчаянно завидует. Не изводите себя переживаниями о проблемах, которые не имеют решения. Единственное средство от холодного ветра – теплое пальто. Не ждите, что окружающие будут относиться к вам с неизменной симпатией. Все они, за исключением самых близких людей, превыше ваших интересов ставят свои собственные. И это естественно. Научитесь, считаясь их интересами, твердо отстаивать свои. При попытках вас беззастенчиво использовать, разворачивайтесь и идите прочь. Это избавит вас от многих сожалений. Самое главное, цените то, что вам доступно и посильно, ибо верно сказано, обычно на судьбу ропщет тот, кто ждет от нее слишком многого. Ярмарка случайных открытий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 той же подсобке были установлены 4 столика. Дело оказалось настолько успешным, что уже через несколько лет братья Карни владели сетью из 4000 ресторанов. А сегодня рестораны Пицца открыты и в Москве, являясь собой примером блестящего воплощения простой, но продуктивной идеи. Вот еще несколько подобных поучительных примеров. Роботизированный бизнес.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 Возьмите этот пример себе на заметку. «Деньги из мыльных опер». Однажды, когда Карен добиралась домой через пробки на дорогах, она поняла, что не успевает посмотреть свой любимый сериал. И тогда она подумала, как хорошо было бы, если бы существовала такая служба, куда можно было бы позвонить и узнать содержание пропущенной серии. Четыре месяца спустя она превратила свою идею в телефонную службу которая передавала содержание 13 мыльных опер, показанных за день по телевидению. Именно так и начался бизнес Карен. Прежде всего она прозондировала, каковы перспективы ее начинания. На это ей потребовалось 300 долларов. Результаты оказались обнадеживающими, и она нашла несколько пайщиков, чтобы обеспечить необходимый начальный капитал. Она назвала свое предприятие Tell а соуп что приблизительно можно перевести как «телемыло». Абоненты платили 25 долларов за три месяца, и это давало им право на бесплатные телефонные звонки. В течение одного месяца число пользователей достигло тысячи. Еще через месяц их стало 3800. При помощи трех студентов театральной школы Карен составляла обзоры каждого фильма. Клиентам очень нравится такая услуга. Интересно, что большинство пользователей составляют мужчины. Возможно, многие из них сами и не увлекаются телесериалами, но предпочитают знать их содержание, чтобы при случае суметь поддержать разговор. Организуя подобное предприятие, необходимо, конечно, учитывать, что значительный финансовый успех может быть достигнут только в крупных городах. Недостаток, обращенный в преимущество. Еще один человек, добившийся невероятного успеха – Пэк Ньютон. Так как она отличалась очень высоким ростом, ей нелегко было подобрать хорошие сидящие платья. Тогда она стала придумывать платья и костюмы по собственному фасону. Друзья просто любовались ее работами. Это натолкнуло ее на мысль заняться шитьем платьев для высоких женщин. Сегодня ведущие магазины США рекламируют модели Пэк Ньютон для женщин, чей рост превышает 180 сантиметров. Таким образом, личная проблема явилась толчком к созданию общенационального предприятия. Как не трудно заметить, все приведенные примеры иллюстрируют еще одну несложную, но важную идею. Если у вас есть какое-то увлечение, оно может стать неплохим началом для бизнеса. Составьте список тех дел, которые доставляют вам удовольствие. Если ничего не приходит в голову, подумайте о тех делах, которым вы посвящаете свое свободное время. Можно ли какое-нибудь из этих занятий превратить в бизнес? Напрягите свое воображение. И вы поразитесь, сколько идей ждут своего воплощения в жизнь. Деловитость не терпит крайностей. Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его начинают обступать пороки. Блес Паскаль. Не все достойные люди добиваются успеха, но никто не добивается успеха, не обладая достоинствами. Поэтому каждый человек, который намерен сделать карьеру в сфере предпринимательства, задается вопросами. Обладаю ли я теми достоинствами, которые необходимы для достижения успеха? Что нужно сделать, чтобы развить и культивировать эти качества? Ответы на эти вопросы – Содержится во многих популярных руководствах для начинающих бизнесменов, но, к сожалению, подобные рекомендации порой достигают не мобилизующего, а деморализующего эффекта. Пытаясь отыскать в себе ценные деловые качества, человек может столкнуться с тем, что они развиты у него крайне недостаточно либо вовсе отсутствуют. И не мудрено, система семейного и общественного воспитания, сложившаяся в нашей стране, ориентирована совсем на другие, порой прямо противоположные качества личности. Значит, педагогическая система приносит деловому человеку только вред и от ее влияния необходимо освободиться? А может быть, культивируемые ныне деловые качества тоже несколько односторонние и не следует безоглядно доверять советам Форда и Карнеги и отказываться от традиционных ценностей? Как и при решении большинства сложных вопросов, категоричные ответы далеки от истины, которая, вероятно, лежит посредине, в равном удалении от крайностей. Юноше, задумывающемуся о деловой карьере, не следует безропотно идти на поводу у советчиков, в какую бы сторону они ни звали. В этом, наверное, и состоит главное достоинство делового человека. Умение извлекать все ценное из любого источника сохраняя при этом здоровую критичность. К сожалению, традиционная система воспитания формированию этого качества не способствует. Показательно широкомасштабное исследование, проведенное недавно социологами в ряде стран Восточной и Западной Европы. Одна из целей опроса состояла в том, чтобы выяснить, какие условия жители разных стран считают важнейшими для достижения жизненного успеха. Многие из запрошенных указали, что такими условиями в первую очередь являются личные способности человека и его собственная активность. Другие, наоборот, считают, что от самого человека зависит очень мало, гораздо больше от расположения и поддержки других людей, особенно наделенных властью, и вообще от благоприятного стечения обстоятельств от удачи. Оказалось, что в странах Западной Европы, где у человека с малых лет культивируется вера в свои силы, самостоятельность и независимость, там преобладали ответы первой категории. В Восточной Европе оказалось заметно больше фаталистов, доверяющих не себе, а чужому авторитету либо слепой удаче. Характерно, что в недавно объединившейся Германии западные немцы в основном придерживались первой стратегии, тогда как население восточных земель явно тяготела ко второй. Инерция постсоциалистической педагогики не позволяет системе воспитания, как семейного, так и общественного, изжить издержки авторитарности. Действительно, человек появляется на свет абсолютно беспомощным и, чтобы освоиться в этом мире, нуждается в поддержке старших, их наставлении и руководстве. Но человек растет, набирается сил, а старшие порой оказываются не готовы с этим считаться. Попрекая молодежь инфантильностью и безответственностью, родители и педагоги в то же время крепко держатся за бразды правления. Главное культивируемая добродетель – послушание, исполнительность, подчинение авторитету. Молодой человек, воспитанный таким образом, обладает слабым потенциалом предпринимателя, ибо умение опираться на свои силы ему явно недостает. Другие культивируемые качества, скромность, коллективизм, предпочтение духовных ценностей материальным. Индивидуальный коммерческий успех в эту классическую схему просто не укладывается. Значит, следует ее отвергнуть и заняться интенсивным самовоспитанием от противного? Такие попытки предпринимаются, но их результаты неоднозначны. В практике многих бизнес-школ используется один давно опробованный прием. Считается, что будущий капитан бизнеса должен отринуть всяческие предрассудки и научиться действовать вопреки устоявшимся нормам. Для формирования этого умения японские менеджеры, например, могут в час пик на многолюдной станции метро устроить показательное хоровое выступление, невзирая на отсутствие вокальных данных. Недоуменные и даже брезгливые взгляды окружающих должны закалить будущих рокфеллеров, научить их стойкости и неуязвимости перед всякой критикой и непониманием. Подобные приемы уже используются кое-где и в наших краях. А каков результат? Понятно, что застенчивость в бизнесе неуместна, а беззастенчивость уместна? Боязнь критики способна парализовать любое начинание, но разве не критичность к себе залог успеха? Освобождаясь от одной крайности, человек рискует впасть в другую, столь же непродуктивную. То же касается и личной независимости, опоры на свою индивидуальность. Культ коллектива чреват обезличиванием, но и зацикливание на собственной персоне лишает человека таких преимуществ, которых он мог бы достичь в конструктивном взаимодействии с другими. А вечный спор приверженцев материального и духовного, духовное совершенствование на фоне материальной неустроенности выглядит довольно жалко но и безоглядное стяжательство никого не красит. Поэтому, отправляясь в плавание по бурным волнам бизнеса, надо трезво взвесить, какой груз захватить на свой корабль. Будем благодарны тем, кто желает снабдить нас таким грузом, который, по их мнению, наиболее ценен. Ведь их желание искренне и направлено на наше благо. Но избыток любого груза потопит корабль. Тест. Ваши деловые перспективы. Сегодня едва ли не каждый задумывается о карьере бизнесмена. Вы тоже? А как у вас обстоит дело с так называемой предпринимательской жилкой? Узнать это отчасти поможет данный тест. Перед вами несколько вопросов. Из предложенных вариантов ответа выберите наиболее подходящий для вас. Вопрос номер один. Как вы считаете, в чем залог вашего возможного успеха? Вариант ответа А. Я не глупее тех, кто уже успел разбогатеть. Вариант ответа Б. Я способен справляться с большими нагрузками и не отступать перед трудностями. Вариант В. Мне вообще везет почти во всем, за что бы я ни брался. Вопрос номер два. Планируя свою деловую карьеру, кого вы считаете примером, достойным подражания? Вариант ответа А. Некого инвестора, сумевшего удачно вложить свои средства. Вариант ответа Б кого-то из своих родных или знакомых, кто успешно ведет дела. Вариант В миллиардера вроде Рокфеллера или Гетти. Вопрос номер три. Соперничество для вас это? Вариант ответа А испытание. Б возможность проявить себя. В стремление превзойти других любой ценой. Вопрос номер четыре. Какое суждение о деньгах вы находите наиболее удачным? Вариант ответа А. Лучше всего помещены те деньги, которые у нас украдены, ведь за них мы приобрели благоразумие Шопенгауэр. Вариант ответа Б. Деньги составляют средства для людей умных, цель для глупцов Декурсель. Вариант В. Из всех видов оружия, которые были изобретены для борьбы за существование, деньги являются самым эффективным. Швебель. Вопрос номер пять. Как вы видите себя при столкновении с серьезными препятствиями? Вариант ответа А. Предпочитаю выждать. Вдруг все разрешится само собой, либо придет неожиданная помощь. Вариант Б. Сосредотачиваю всю волю и внимание, чтобы справиться с проблемой. Вариант В. Препятствие только будет во мне азарт. Вопрос номер 6. От чего по-вашему зависит успех в бизнесе? Вариант А. От осмотрительности и трезвого расчета. Б: От целеустремленности и творческой инициативы. В. От везения. Вопрос номер 7. Как вы видите себя, потерпев поражение или понеся ущерб? Вариант ответа А. Расстраиваюсь, жалуюсь друзьям и близким, ищу возможность отвлечься. Вариант Б. Пытаюсь даже в таком положении найти преимущество. Вариант В. Не придаю этому значения, ведь это досадная случайность. Вопрос номер восемь. Верите ли вы, что сумеете занять высокое положение в мире бизнеса? Вариант ответа А. Это маловероятно. Б. Не исключено. В. Наверняка. Вопрос номер 9. Есть ли у вас конкретные деловые проекты? Вариант ответа А. Пока я об этом не задумывался. Б. Да, у меня есть пара интересных идей. В. У меня их множество. Вопрос номер 10. Ради чего, по-вашему, следует заниматься бизнесом? Вариант ответа А. Чтобы повысить свой уровень благосостояния. Вариант Б. Чтобы обрести независимость. И В чтобы вырваться в лидеры. Итак, подведем итог. За каждый ответ А засчитывается 1 балл. Б – 2 балла, В – 3 балла. Менее 15 баллов. Вы не лишены способностей, которые пригодились бы для успешной самореализации на ниве предпринимательства. Однако, не имея пока возможности проявить эти способности на практике, вы себя несколько недооцениваете. Вы рассудительны и осторожны, у вас умеренный уровень притязаний. Это страхует вас от безоглядного риска, однако иной раз может воспрепятствовать оригинальным начинаниям. Вам необходимо действовать энергичнее и проявлять больше инициативы. Если вы набрали от 15 до 20 баллов, то, как правило, люди, набравшие такую сумму баллов, отличаются оптимальным сочетанием деловых качеств, и вы вправе ожидать неплохих результатов от своей работы, поскольку готовы приложить к этому максимум усилий. Только не позволяйте успехам вскружить вам голову. Свыше 20 баллов. Вам свойственно очень высокая, а скорее всего даже чрезмерная уверенность в своих силах. Пока обстоятельства к вам благосклонны, вы умеете их обращать в свою пользу но никто не застрахован от неудач, а вы перед ними весьма уязвимы. Прежде чем заняться предпринимательством, вам необходимо научиться более объективно себя оценивать, может быть, даже несколько смирить свои амбиции, и тогда у вас появятся неплохие шансы добиться успеха. Как продать себя достойно и выгодно? Можно долго спорить, как далеко зашли в нашей стране рыночные реформы, Но один факт сомнения не вызывает. Рынок труда, о котором еще несколько лет назад не было и речи, уже сложился и функционирует. На нем каждый работник выступает своего рода товаром, имеющим определенную цену. По рыночным законам, эта цена определяется качеством самого товара, а также местными условиями, соотношением спроса и предложения, подобно тому, как, скажем, В Заполярье совершенно нет спроса на мороженое, даже высококачественное. В эру компьютеров сошел на нет и спрос на деревянные счеты, а также товар низкого качества не находит спроса почти нигде. Понятно, что товар может быть продан за хорошие деньги, может из-за неловкости продавца уйти за бесценок, а может и залежаться, не принося дохода. Кое-кто находит обидно и саму необходимость продаваться. Однако ничего унизительного в этом нет. Обидно чувствовать себя второсортным товаром, на который и спрос невысок, и цена невелика. Однако опыт свидетельствует, что всякий товар может быть выгодно продан, а высококачественный тем более. К тому же на рынке труда каждый из нас выступает не только товаром, но и продавцом, который обладает огромным преимуществом. Он сам выбирает покупателя. Безусловно. Продаваться кому попало за гроши унизительно, но самостоятельно спланированная выгодная сделка может быть только предметом гордости. Совершать такую сделку сегодня приходится многим, так давайте разберемся, как осуществить ее достойно, корректно и выгодно. Каждый продавец заинтересован продать свой товар подороже, а для этого необходимо в первую очередь сориентироваться в условиях рынка, в данном случае рынка труда. Необходимо трезво отдать себе отчет, каковы реальные достоинства товара, которые вы намерены предложить на продажу, а также какой спрос сложился в данных конкретных условиях. Иными словами, надо определить круг потенциальных покупателей, работодателей и выбрать из этого круга оптимальный вариант. Покупателю надо предложить свой товар в наиболее выигрышном свете, чтобы побудить его совершить выгодную для вас сделку. В качестве рекламы вашего товара выступает резюме, которое вы рассылаете потенциальным работодателям. Составление профессионального автопортрета – тонкое искусство, достойное особого разговора. На эту тему написано несколько специальных пособий, и мы, вероятно, еще рассмотрим этот важный вопрос в последующих публикациях. Не менее важный момент – личная самопрезентация. Для многих это оказывается гораздо более трудным испытанием, чем составление письменного автопортрета, подобно тому, как для школьника письменная домашняя работа предпочтительнее устного экзамена. Личная встреча с потенциальным работодателем – чрезвычайно ответственное событие, от которого зависит ваше будущее. И здесь ваше умение произвести благоприятное впечатление может сыграть решающую роль. Французский поэт Никола Буала метко заметил, Чтобы казаться человеком достойным, нужно быть им. Хочется верить, что именно таким человеком вы и являетесь. Но, к сожалению, мудрая формула Буала не имеет обратной силы. Далеко не каждый достойный человек умеет произвести благоприятное впечатление. Более того, чтобы произвести скверное впечатление, вовсе не обязательно быть дурным человеком. Можно обладать множеством достоинств, но если вы не умеете, как говорится, себя продать, окружающие вряд ли вас высоко оценят. Поэтому внимательно рассмотрим те возможные ошибки, которых надо избегать и те позитивные приемы общения, которые помогут вам полнее раскрыть ваши достоинства и расположить к себе работодателя. Самая главная ошибка – позиция униженного просителя, в которую многие заранее загоняют себя перед собеседованием. Действительно. Предстоящая встреча предусматривает весьма определенное распределение ролей, причем ведущая роль предназначена не вам. Но это не означает, что ваша роль пассивная и подчиненная. Решение о трудоустройстве действительно принимаете не вы, однако вы способны своими действиями активно повлиять на то, каким будет это решение. Многие воспринимают собеседование как допрос, чуть ли не истязание, которому предстоит безропотно подвергнуться. Ни в коем случае не допускайте самоунижения. Помните, кто сам допускает мысль, что он червяк, не должен удивляться, когда его растопчут. Займите активную позицию. Ваша позитивная установка – результат предстоящей встречи. В ваших руках и зависит он главным образом от вас. Из-за неправильной предварительной установки многие перед собеседованием испытывают страх. От чего, собственно, боятся? Ваш собеседник пока еще не ваш начальник, и он не властен причинить вам никакой ущерб. Худший итог – вы не будете приняты. То есть не получите того, к чему стремитесь, но и ничего не потеряете. В этом отношении ваша позиция неуязвимая и беспроигрышная. Вам ничего не грозит, вы можете только выиграть. На самом деле собеседование – это гораздо проще, чем любой экзамен, ведь здесь вам в основном приходится говорить о предмете, в котором вы разбираетесь лучше всех, себе. Тем более, что ход собеседования вполне предсказуем. Вам наверняка зададут такие банальные вопросы. Почему вы хотите здесь работать? Выполняли ли вы подобную работу ранее? Почему вы ушли с предыдущего места работы? К этим и подобным вопросам надо быть заранее готовым. Для этого надо хотя бы в общих чертах представлять характер работы фирмы, к которой вы пришли. Говоря о прежнем месте работы, не стоит упоминать о неприятностях и конфликтах, ругать коллег и бывшее начальство. Любой наниматель заинтересован получить доброжелательного и лояльного сотрудника. Отвечая на вопрос о ваших достоинствах, не скромничайте, а аргументированно перечислите ваши сильные стороны. При вопросе о ваших слабых сторонах не помогайте отвергнуть вашу кандидатуру, не раскрывайте ваши слабости. Не пытайтесь предстать человеком без недостатков, Таких просто не бывает, но упоминать следует лишь о тех слабостях, которые не повредят работе. Так вы предстанете человеком здравомыслящим и самокритичным, который отдает себе отчет в своих индивидуальных особенностях и в то же время сумеете охарактеризовать себя преимущественно положительно, ибо баланс плюсов и минусов в ваших руках. В этой ситуации велик соблазн преувеличить какие-то свои достоинства, а то и приписать себе какие-то плюсы исключительно ради того, чтобы произвести выигрышное впечатление. Имейте в виду, это впечатление вам в дальнейшем предстоит оправдывать, так что не пытайтесь перехитрить собеседника. Рано или поздно хитрость раскроется, и обоюдное разочарование рискует быть горьким. Постарайтесь во время беседы вести себя естественно, и развязанность, и скованность производят неблагоприятное впечатление. Если вы перед собеседованием испытываете неуверенность, попробуйте порепетировать перед зеркалом. Этим приемом не брезгуют многие бизнесмены, ораторы, политики, как и разного рода домашними заготовками, удачными выражениями, убедительными жестами и тому подобное. По части юмора проявите осторожность, У людей разные представления на сей счет, и шутка, заранее подготовленная или импровизированная, которую вы находите удачной, может не понравиться собеседнику. Пусть вас не смущает различные опросники и тесты. Их результаты, как правило, не являются решающими при отборе, а призваны отсеять лишь абсолютно ни на что негодных кандидатов. Но в любом случае отвечать надо честно, так как в большинстве тестов заложены скрытые механизмы проверки искренности. Учтите, что вас могут намеренно провоцировать на протестные реакции и резкие высказывания с целью проверки вашей терпимости. Так что будьте сдержаны и предельно тактичны при ответах на любые вопросы. Если вы все-таки чувствуете излишнее волнение на собеседовании, то не случится ничего страшного, если вы в этом признаете, сославшись на важность для вас той работы, на которую вы претендуете. И последний совет. Устройство на новое место редко завершается успехом с первой попытки. Один, два или даже десять отказов вовсе не означают, будто вы ни на что не годитесь. Не опускайте руки, попробуйте снова и снова.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 хотя психологи и уверяют общественность, что их методы достаточно надежны. В нашей стране тесты стали активно использоваться, в том числе и в сфере профессионального отбора, лишь последние несколько лет, и по сей день большинство россиян относятся к ним с опаской. Настороженность и тревога, связанные с тестированием, а также незнание некоторых приемов, давно ставших на Западе привычными,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 Бывают ли у вас мысли, которые вы хотели бы скрыть от других? Вариант ответа А. Мне абсолютно нечего скрывать и любую свою мысль мне не стыдно высказать вслух. Вариант ответа Б. Дурные мысли мне не свойственны, однако если бы кое-какие мои размышления были угаданы, мне было бы неловко. Вопрос номер два. Вы иногда сплетничаете? Вариант ответа А. Этот недостаток мне совершенно чужд. Вариант ответа Б. Наверное, некоторые мои разговоры можно оценить и так. Вопрос номер три. Если вы обещаете что-то сделать, всегда ли вы сдерживаете свои обещания? Вариант ответа А. Да, всегда. Б. Всегда стараюсь сдержать слово, но порой обстоятельства этого не позволяют. Вопрос номер четыре. Вы не успеваете в срок закончить ответственную работу. Как вы объясните задержку? Вариант ответа А сошлюсь на причины, помешавшие выполнить поручение, а если таких причин недостаточно, то немного приукрашу их. Вариант ответа Б. Постараюсь поскорее завершить работу, избегая объяснений. Вариант В. Признаюсь, что переоценил свои силы или уделил работе недостаточно внимания. Вопрос номер пять. Новое платье вашей знакомой ей явно не идет, хотя она сама очень довольна обновкой. Как вы поступите? Вариант ответа А. Похвалю обновку, чтобы не огорчать подругу. Вариант ответа Б. Постараюсь воздержаться от оценки. Вариант ответа В. Выскажу хотя бы намеком свое отрицательное мнение. Вопрос номер 6. Вы когда-нибудь опаздывали на работу или на свидание? Вариант ответа А. Никогда. Б. Иногда. В. Довольно часто. Вопрос номер 7. Приходится ли вам поддерживать отношения с людьми, которые вам неприятны? Вариант ответа А. Если человек мне неприятен, ни о каких отношениях с ним не может быть и речи. Вариант ответа Б. Дружбы с неприятными людьми не вожу, но в повседневном общении не приходится быть особенно разборчивым. Вопрос номер восемь. Бывает ли, что вы рассуждаете о вещах, в которых не разбираетесь? Вариант ответа А. Я знаю цену своим словам и говорю лишь о том, в чем хорошо разбираюсь. Вариант ответа Б. Иногда бывает, хотя я стараюсь этого избегать. Вопрос номер 9. Представьте себе, что некая женщина в шестой раз справляет свое тридцатилетие. Как вы к этому относитесь? Вариант ответа А. Ее желание скрыть свой истинный возраст мне понятно. Вариант Б. Думаю, что ее попытки остановить время наивны. Вариант В. Я в принципе против такой лжи. Вопрос номер 10. На работе на вас наложено взыскание. Как вы объясните дома это событие? Вариант ответа А. Предпочту ничего не объяснять и вообще не рассказывать об этой истории. Вариант Б. Если об этом зайдет речь, постараюсь найти себе оправдание. Вариант В. В тот же день без утайки расскажу близким о своем промахе. Подведем итоги.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 Постарайтесь взглянуть на себя более объективно. Если вы набрали от 20 до 50 баллов, вы достаточно честный человек, которому притит ложь, но которого иной раз обстоятельства вынуждают отступиться от истины. Если вы набрали свыше 50 баллов, вы исключительно искренний человек. Люди высоко ценят вашу честность, хотя порой осуждают излишнюю прямолинейность ваших суждений и оценок. Возможно, вы чрезчур требовательны к себе и окружающим. Чуть больше терпимости только прибавит вам обаяния. Самый важный результат. Данный тест лишь внешне напоминает те опросники, которые используются в практике проф-отбора. Однако в него включены, в том числе, и вопросы, составляющие шкалу лжи известного теста Айзенка. Поэтому чем ниже набранный вами бал, тем выше вероятность предстать лжецом в ответственной тестовой ситуации. Сколько вы стоите? Хочешь узнать себе цену? Заполни налоговую декларацию. Борис Крутир. Каждому человеку необходимо ощущение, что он что-то собою представляет. Иными словами, чего-то стоит. Маленький ребенок получает подтверждение этому в виде ласкового слова, родительской похвалы, наконец, нехитрого вознаграждения, игрушки или конфеты.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 И это поможет трезво оценить значение денег в вашей жизни. К каждому вопросу выберите один из вариантов ответа. Вопрос номер один. Какое суждение о деньгах вы находите более удачным? Вариант ответа А. Иногда деньги стоят слишком дорого. Эмерсон. Вариант ответа Б. Умные люди держат деньги в голове, а не в сердце. Свифт. Вариант ответа В. Тот, кто живет посредством, страдает от недостатка воображения. Стендер. Вопрос номер два. Представьте, что кто-то из ваших друзей сильно разбогател. Как это повлияет на ваши отношения? Вариант ответа А. Буду этому только рад, к тому же появится возможность при необходимости брать в долг. Вариант ответа Б. Различие интересов и возможностей может отдалить нас друг от друга. Вариант В. Честно говоря, буду ему завидовать, а это не на пользу дружбе. Вопрос номер три. Как вы в свое время распорядились вашим приватизационным чеком, ваучером? Вариант ответа А. Просто махнул рукой на эту затею. Б. Продал. В. Вложил в инвестиционный фонд. Вопрос номер четыре. Каким способом лучше добыть деньги в короткий срок? Вариант ответа А. Взять в долг. Б. Сократить расходы. В. Провернуть выгодное дело. Вопрос номер пять. Какие чувства вызывает у вас очень дорогой подарок? Вариант ответа А. Радость. Б. Неловкость. В. Подозрение насчет намерений дарящего. Вопрос номер шесть. Как вы поступите, если вам не возвращают долг? Вариант ответа А. Боюсь, я не в силах на это повлиять. Вариант ответа Б. Буду настойчиво напоминать должнику о его обязательствах. Вариант В. Используя все доступные мне средства вплоть до самых жестких, чтобы вернуть свое. Вопрос номер 7. Если вы увидите на тротуаре монету, вы ее поднимете. Вариант ответа а: Нет, за такой мелочью не стоит нагибаться. Б Не знаю зависит от настроения. В Обязательно. Вопрос номер восемь. Как вы относитесь к разговорам о деньгах? Вариант ответа А. Предпочитаю другие темы. Б. В деловых отношениях это естественно, в дружеских, излишне. Вариант В. Такие разговоры бывают интересны и полезны. Вопрос номер девять. Пересчитываете ли вы сдачу? Вариант ответа А. Никогда. Б. Иногда. В. Всегда. Вопрос номер десять.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 умеренное благосостояние, и вам вполне по силам его добиться. Ну и если вы набрали от 22 до 30 баллов, то в системе ваших жизненных ценностей деньги занимают одно из важнейших мест. Вы очень хотели быть богатым и прилагаете много сил, чтобы этого добиться. Однако такая установка делает вас психологически уязвимым перед финансовыми потрясениями и деловыми неудачами по одежке встречают или слагаемые делового имиджа. «Хорошо одетый человек тот, на чью одежду вы не обращаете внимания» – Соммерсет Моэм. Любой товар для успешной реализации требует выигрышной упаковки. Конечно, достоинства товара говорят сами за себя, но чтобы потребитель ими заинтересовался, у него должно сложиться благоприятное первое впечатление о том,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 Улыбка и карьера Многие уверяют, что внешняя привлекательность не играет для человека большой роли. Однако американские психологи установили, что именно красивым и хорошо выглядящим людям окружающие приписывают разнообразные достоинства. В ходе эксперимента студенты описывали характер людей только по фотографии. Более привлекательные оценивались как более преуспевающие в профессиональной карьере и в личной жизни. Красивые обладают более высокой самооценкой, менее тревожны и более стойки к давлению со стороны окружающих. Они также способны оказывать большее влияние на других. Исследования показали, что они получают более высокую зарплату, более мягкие судебные приговоры, считаются лучшими друзьями и коллегами. Это касается в равной мере и мужчин, и женщин. Среди некрасивых больше людей с нервными расстройствами. Психолог Кевин О'Грейден останавливал на улице людей с просьбой заполнить опросник, оценив собственные шансы на душевное здоровье. Выяснилось, что красивые ожидают отклонений меньше, чем некрасивые. К сожалению, эти люди правы. В одной из психиатрических клиник Коннектикута пришли к выводу, что их пациентки значительно менее привлекательны чем обычные женщины. И не только потому, что несчастье наложило на них свой отпечаток. Судя по ранним фотам, большая часть больных были менее красивыми, чем их сверстницы, еще будучи здоровыми. И все же, не делайте поспешных выводов относительно своей внешности. Исследования показывают, чем более улыбчивое и открытое лицо, тем более высокие оценки человек получает по красоте, искренности, доброте и компетентности. Следовательно, улыбка влияет на оценку физической привлекательности. Существует закономерность, что энергичные и дружелюбные люди воспринимаются как более красивые по сравнению с пассивными и враждебно настроенными. Ключик к шефу. Если вам не удалось занять высокого положения и приходится работать под чьим-то руководством, то ближайшие перспективы вашей карьеры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 Смеется особенно заразительно, если объект шутки он сам. Пункт 4. Справедлив. Всегда интересуется тем, как у меня идут дела, доверяет мне там, где нужно, но всегда заставляет меня выполнять данные мной обещания. Пункт 5. Решителен. Всегда готов устранить те несущественные дела, которые могут отвлечь организацию от работы. Пункт 6. Скромен. Всегда открыто признает свои ошибки, учится на них и от своих же людей ждет того же. Пункт номер семь. Объективен. Отличает внешне важное, как, например, посещение директора родственной компании, от действительно важного – собрания со своими сотрудниками и отправляется туда, где в нем нуждаются. Пункт номер восемь. Тверд. Не позволяет высшему руководству или важным шишкам со стороны растрачивать время своих людей или собственное.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 Хоть он и не самый бедный, вечно занимает понемножку то у одного, то у другого на неотложные нужды. Часто забывает возвращать долги, при напоминании бесхитростно оправдывается тем, что сумма невелика. Может без стеснения взять чужую пачку сигарет и со словами «не возражаешь» вынудить сразу несколько штук, не дожидаясь ответа. Отказ воспринимается обидой, всем своим видом демонстрируя презрение к вашей мелочности.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 На летучке шеф пух и прах разнес ваше предложение, которое несколько дней назад одобрил. Ваша реакция. Вариант ответа А. Ждете окончания летучки, чтобы спросить, почему он изменил свое мнение. Вариант ответа Б. Ничего не говорите ему, но остальным даете понять, что его капризы непредсказуемы. Вариант В. Тут же на летучке отстаиваете свое предложение. Вариант Г философски отнесетесь к его непостоянству вопрос номер два вы засиделись на работе и знаете что шеф тоже задержался ваши действия вариант ответа а находите предлог чтобы зайти к нему пусть знает как вы много работаете вариант б избегаете встреч начнет расспросы или расценит ваше рвение как неумение рассчитывать рабочее время вариант в Ждете, когда он уйдет, чтобы посмотреть его бумаги в надежде найти интересную информацию. Вариант Г. Тут же складываете работу, чтобы закончить дома от греха подальше. Вопрос номер три. В ходе товарищеского застолья шеф интересуется вашим отношением к гомосексуализму. Вам известно, что он, в отличие от вашей вполне терпимой позиции, придерживается консервативных взглядов. Ваше решение. Вариант А. Изменить тему разговора. Б. Поддержать его мнение, чтобы не портить себе настроение. Вариант В. Дать расплывчатый ответ. Вариант Г. Высказать свое мнение. Пусть уважает вас за прямоту. Вопрос номер четыре. На такую же, как у вас должность, приходит новый сотрудник. Молодой, неопытный, но с протекцией. Ваша реакция. Вариант ответа А. Пригласить вместе пообедать, предложить помощь, подружиться. Вариант Б. Постараться произвести на него впечатление, поведав о ваших заслугах на работе. Вариант В. Ничего не предпринимать. Со временем его достоинства сами с собой иссякнут, а отставание от вас станет для всех очевидно. Вариант Г. Подметить его слабости и при случае указать на них коллегам в надежде, что эта информация просочится наверх. Вопрос номер пять. Кто-то уволился и вам предлагают освободившуюся комнату с маленьким окном и ближе к кабинету шефа. Ваше решение. Вариант ответа А. Поменяться. Есть шанс наладить отношения с руководством. Вариант Б. Поблагодарить, но отказаться от руководства. Лучше держаться подальше. Вариант В. Хочешь-не хочешь, а надо соглашаться, чтобы не прослыть неблагодарным. Вариант Г. Сказать, что вы не возражаете, но «Н» больше вашего заслуживает улучшений условий. Вопрос номер шесть. Отметьте темы, которые, как вы считаете, можно обсуждать с коллегами. Вариант ответа А. Последние политические события. Б. Свои финансовые проблемы. В. Личную жизнь. Г. Национальные и религиозные вопросы. Д. Кино, книги. Е. E. Свое здоровье. Ж. Семейные проблемы.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 Обращайтесь в кадровую службу собственного предприятия с тем, чтобы вас учли при перестановке кадров. Вариант ответа Г. Конфиденциально сообщайте друзьям, что ищите новую работу. Вопрос номер 8. Ваш шеф на грани увольнения. Вы? Вариант ответа А. Открыто поддерживаете его, демонстрируя всем свою преданность. Б. Решайте начать поиски новой работы. Новый начальник наверняка приведет своих людей. Вариант В. На всякий случай пытаетесь заручиться поддержкой коллег и найти новых покровителей. Вариант Г. Идете в отдел кадров и интересуетесь, насколько надежно ваше положение. Вопрос номер 9. Вы приступили к работе в организации, где среди сотрудников принята совсем иная манера одеваться, чем так, к которой вы привыкли. Вы решаете. Вариант ответа А обновить гардероб, даже если это потребует занять денег. Вариант Б – подыскать что-нибудь более или менее подходящее среди своих старых вещей. Обновки можно будет себе позволить, когда вы закрепитесь на новом месте. Вариант В – пойти на компромисс, купить что-нибудь соответствующее новому стилю, сохранив основу своего прежнего гардероба. И вариант Г – постарайтесь убедить начальство, что привычный для вас стиль – тоже вполне респектабелен. Вопрос номер 10. За обедом ваш начальник, с которым у вас вполне доверительные отношения, жалуется вам на проблемы, возникшие в его семейных отношениях. Вы в ответ. Вариант ответа А. Утешаете его, рассказывая о собственных семейных проблемах. Б. Даете ему дельный совет. В. Выслушиваете, но стараетесь деликатно сменить тему разговора. И вариант Г. Вежливо просите не затрагивать на работе личных тем. Вопрос номер одиннадцать. Если на ваш взгляд вы заслужили поощрение, то вариант ответа А. Терпеливо ждете признания своих заслуг. Вариант Б. Отправляйтесь к начальству, намереваясь получить поощрение. Вариант В. Пока не услышите обратного, считайте, что руководство вами довольно. И вариант Г периодически деликатно напоминаете о своих достоинствах и заслугах. Вопрос номер двенадцать. Какие качества вы используете в продвижении в карьере? Можно отметить несколько вариантов. Вариант А. Юмор. Б. Обаяние. В. Энтузиазм. Г. Целеустремленность. Д. Эрудицию. Е. Сексуальность. Вопрос номер тринадцать. Некто, известный своими особо близкими отношениями с шефом, получает повышение, на которое рассчитывали вы. Ваша реакция. Вариант ответа А. Напишите жалоб высшему руководству, отметив, что недопустимо так беззастенчиво смешивать личные и деловые отношения. Вариант Б. Решите сами сблизиться с шефом всеми доступными способами. Вариант В. Напишите заявление об уходе, Судя по всему, ваш профессионализм здесь не будет оценен. Вариант Г: поговорите с начальством об эффективности вашей работы. Вопрос номер 14. Нам предлагают новую должность, но в связи с финансовыми трудностями организации без повышения оклада. Ваши действия. Вариант ответа А: настойчиво потребовать повышения оклада, для ценных сотрудников деньги всегда найдутся. Вариант Б: Согласиться, но дать понять, что руководство перед вами в долгу. Вариант В – не соглашаться из принципа. И вариант Г – с благодарностью принять повышение. Вопрос номер 15. На своем рабочем месте вы… Вариант ответа А – само дружелюбие и благожелательность. Вариант Б – трудолюбивая пчелка, которую не всегда понимают. Вариант В – скорая интеллектуальная помощь. И Г – фонтан юмора и темперамента. Итак, посчитайте очки. Вопрос номер 1. Вариант ответа А. 3 балла, В1, В2, Г0. Вопрос номер 2. Вариант ответа А. 2 балла, В0, В3 балла, Г1 балл. Вопрос номер 3. Вариант ответа А. 0 баллов, В2 балла, В1 балл, Г-3 балла. Вопрос номер 4. Вариант ответа А-2 балла, Б-2 балла, В-0 баллов, Г-3 балла. Вопрос номер 5. Вариант ответа А-3 балла, Б-1 балл, В-2 балла, Г-0 баллов. Вопрос номер 6. Вариант ответа А-1 балл, Б-0 баллов, В-0 баллов, Г-0 баллов. Д один балл, Е ноль баллов, Ж ноль баллов, З ноль баллов. Вопрос номер семь. Вариант ответа А ноль баллов, Б два балла, В три балла, Г один балл. Вопрос номер восемь. Вариант ответа А ноль баллов, Б один, В два, Г три балла. Вопрос номер девять. Вариант ответа А 2 балла, Б 0 баллов, В 1 балл, Г 3 балла. Вопрос номер 10. Вариант ответа А 1 балл, Б 0 баллов, В 2 балла и Г 3 балла. Вопрос номер 11. Вариант ответа А 0 баллов, Б 2 балла, В 1 балл, Г 3 балла. Вопрос номер 12. За каждый отмеченный пункт запишите себе по полтора очка. Вопрос номер 13. Вариант ответа А, 3 балла. Б, 0 баллов. В, 1. Г, 2 балла. Вопрос номер 14. Вариант ответа А, 3 балла. Б, 1 балл. В, 0 баллов. Г, 2 балла. И Вопрос номер 15. Вариант ответа А, 1 балл. Б, 0 баллов. В, 2 балла. Г, 3 балла. 33 очка и больше. Прямолинейная натура.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 Данное задание направлено на оценку четырех типов ориентации руководителя в процессе управления, а именно Д. Ориентация на интересы дела П. Ориентация на отношения с людьми, психологический климат в коллективе О. Ориентация на официальную субординацию С. Ориентация на себя Вам предлагаются 20 производственных ситуаций и 4 варианта решения каждой из них А, Б, В и Г Выберите те варианты решения, которые вам подходят, и отметьте их. Тест позволяет заочно оценить другого человека как руководителя. Тогда выбирайте варианты решений, подходящие ему. Старайтесь быть искренним и объективным. Ситуация номер один. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш начальник считайте свои задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения. Вариант А. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. Вариант Б. Все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник. Вариант В. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, Предупрежу его, что впредь в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласования со мной. Вариант Г. В интересах дела предложу подчиненному выполнять начатую работу. Ситуация 2. Вы получили одновременно два срочных задания от вашего непосредственного и вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков выполнения заданий у вас нет, Необходимо срочно начать работу. Выберите предпочтительное решение. Вариант ответа А. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю. Вариант Б. Сначала буду выполнять задание наиболее важное, на мой взгляд. Вариант В. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. И вариант Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. Ситуация 3. Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались и поддержали его позицию. Выберите свой вариант поведения в этой ситуации. Вариант А. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешать конфликтные взаимоотношения – это их личное дело. Вариант Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей общественных организаций. Вариант В. Прежде всего, лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обоих способ примирения. И вариант Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для конфликтующих и попытаться через него воздействовать на этих людей. Ситуация номер четыре. В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде совершен неблаговидный поступок. Нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо. Как бы вы поступили на месте бригадира? Вариант А. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания выполнения производственного задания. Вариант Б. Заподозренных в проступке, вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на глаз, предложу назвать виновного. Вариант В. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им выяснить конкретных виновных и доложить. Вариант Г. После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления виновных и их наказания. Ситуация номер пять. Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется несколько кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами. Вариант А. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить доброжелательные, товарищеские отношения в коллективе, создать на работе атмосферу взаимного доверия и дружеского расположения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми понимаются правильно. Вариант Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений, невзирая на лица, отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело. Вариант В. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным. Вариант Г. Четвертый отличается напористостью, личной заинтересованностью в работе, сосредоточен на достижении своей цели Всегда стремиться довести дело до конца не придает большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с подчиненными. Ситуация номер шесть. Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отличаются друг от друга следующими особенностями взаимоотношений с вышестоящим начальством. Вариант А. Первый быстро соглашается с мнением или распоряжением начальника, стремится четко, безоговорочно и в установленные сроки выполнять его задания. Вариант Б. Второй может быстро соглашаться с мнением начальника, заинтересованно и ответственно выполнять все его распоряжения и задания, но только в том случае, если начальник пользуется у него авторитетом. Вариант В. Третий обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, хороший специалист, умелый организатор, но бывает неуживчив, труден в общении. Вариант Г. Четвертый – очень опытный и грамотный специалист, но всегда стремится к самостоятельности и независимости в работе, не любит, когда ему мешают. Ситуация номер семь. Когда вам случается общаться с сотрудниками или подчиненными в неформальной обстановке во время отдыха, к чему вы более склонны? Вариант А. Вести разговоры, близкие вам по деловым и профессиональным интересам. Вариант Б задавать тон беседе, уточнять мнение по спорным вопросам, отстаивать свою точку зрения, стремиться в чем-то убедить других. Вариант В. Разделять общую тему разговора, не навязывать своего мнения, поддерживать общую точку зрения, стремиться не выделяться своей активностью, а только выслушивать собеседников. И вариант Г. Стремиться не говорить о делах и работе, быть посредником в общении, быть непринужденным и внимательным к другим. Ситуация номер восемь. Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя обещал и давал слово, что подобного случая больше не повторится. Как бы вы поступили? Вариант А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, предупредив в последний раз. Вариант Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного срыва. Добиться выполнения задания «наказать за срыв рублем». Вариант В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как поступить с нарушителем. Если такого работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности работника на собрание коллектива. И вариант Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работника на решение актива. В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой. Ситуация номер 9. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете. Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем? Вариант ответа А. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применю обычные административные меры наказания. Вариант Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный разговор, попытаясь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. В. Обращусь к активу коллектива, пусть обратят внимание на его неправильное поведение и применят меры общественного воздействия. Г. Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во взаимоотношениях с этим подчиненным, потом решу, как поступить. Ситуация номер десять. В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу внедрения новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе? Вариант ответа А. Прежде всего установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая всерьез доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, воздействия на противников силой своего примера и примера других. Вариант Б. Прежде всего, попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников прежнего стиля работы, противников перемен, воздействовать на них убеждением в процессе дискуссии. Вариант В. Прежде всего, выбрать актив, поручить ему разобраться и предложить меры по нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив, «Поддержку администрации и общественных организаций». И вариант «Г» – изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества выпускаемой продукции, поставить перед коллективом новые перспективные задачи совместной трудовой деятельности, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое старому. Ситуация номер одиннадцать. В самый напряженный период завершения производственной программы один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как поступить в такой ситуации? Вариант ответа А. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен и распоряжусь. Вы возьмете эту работу, а вы поможете доделать это. Вариант ответа Б. Предложу коллективу. Давайте вместе подумаем, как выйти из создавшегося положения. Вариант В. Попрошу членов актива коллектива высказать свои предложения, предварительно обсудив их с членами коллектива, затем приму решение. И вариант Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его выручить коллектив, выполнив работу отсутствующего. Ситуация номер 12. У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа. Чтобы вы предприняли в первую очередь. Вариант ответа А. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные причины натянутых взаимоотношений. Вариант ответа Б. Прежде всего, попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к нему. И вариант В. Обращусь к коллеге со словами. От наших натянутых взаимоотношений страдает дело. Пора договориться, как работать дальше. Вариант Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут быть посредниками в их нормализации. Ситуация номер 13. Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете беседу при встрече? Вариант ответа А. Независимо от своего опоздания, сразу же потребую его объяснений об опозданиях на работу. Вариант Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу. Вариант В. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его. Как вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы? И вариант Г. В интересах дела отменю беседу и перенесу ее на другое время. Ситуация номер 14. Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к вам с просьбой отпустить его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием. «Почему на 4? спрашиваете вы. «А когда женился Иванов, вы ему разрешили четыре». Невозмутимо отвечает рабочий и подает заявление. Вы подписываете на три дня согласно действующему положению. Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы поступите? Вариант А. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему начальнику. Пусть он решит. Вариант Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в выходной. Скажу, Иванов тоже отрабатывал. Вариант В. Ввиду исключительности случая, люди женятся не каждый день, ограничусь замечанием. И вариант Г. Возьму ответственность за его прогул на себя, просто скажу, так поступать не следовало. Поздравлю, пожелаю счастья. Ситуация номер 15. Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать, как вы ответите на звонок. Вариант ответа А. Действуйте согласно инструкции, прочтите ее, она у меня на столе, и сделайте все, что потребуется. Вариант Б. Доложите о случившемся вахтеру, составьте акт на поломку оборудования, пострадавший пусть отправляется к врачу, завтра разберемся. Вариант В. Без меня ничего не предпринимайте, сейчас я приеду и разберусь. Вариант Г. В каком состоянии пострадавший, если необходимо, срочно вызовите врача. Ситуация номер 16. Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей производства о том, как лучше обращаться с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась больше всего. Какая? Вариант А. Первый. Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать особенности его личности. Вариант Б. Второй. Все это мелочи. Главное в оценке людей – это их деловые качества, исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено. Вариант В. Третий. Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его. И вариант Г. Четвертый. Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе является четкий приказ, приличная зарплата, заслуженная премия. Ситуация номер 17. Вы начальник цеха. После реорганизации вам срочно необходимо перекомплектовать несколько бригад согласно новому штатному расписанию. По какому пути вы пойдете? Вариант А. Возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела работников цеха, предложу свой проект на собрании коллектива. Вариант Б. Предложу решить этот вопрос отделу кадров, ведь это их работа. Вариант В. Во избежении конфликтов предложу высказать свои пожелания всем заинтересованным лицам. Создам комиссию по комплектованию новых бригад. И вариант Г. Сначала определю, кто будет возглавлять новые бригады и участки, затем поручу этим людям подать свои предложения по составу бригад. Ситуация номер 18. В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем работает. Его это положение устраивает, а вас нет. Как вы поступите в данном случае? Вариант А. Поговорю с этим человеком с глазу на глаз, дам ему понять, что ему лучше уволиться по собственному желанию. Вариант Б. Напишу докладную вышестоящему начальнику с предложением сократить эту единицу. И вариант В. Предложу трудовому коллективу обсудить эту проблему и подготовить свои предложения о том, как поступить с этим человеком. Вариант Г. Найду для этого человека подходящее дело, прикреплю наставника, усилю контроль за его работой. Ситуация номер 19. При распределении коэффициента трудового участия некоторые члены бригады посчитали, что их незаслуженно обошли. Это явилось поводом для жалоб начальнику цеха как бы вы отреагировали на эти жалобы на его месте. Вариант ответа А. Вы отвечаете жалобщикам примерно так. Коэффициент утверждает и распределяет ваша бригада. Я тут ни при чем. Вариант Б. Хорошо, я учту ваши жалобы и постараюсь разобраться в этом вопросе с вашим бригадиром. Вариант В. Не волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите свои претензии на мое имя в письменной форме. Вариант Г. Пообещав помочь установить истину, сразу же пройти на участок и побеседовать с бригадиром, мастером и другими членами актива бригады. В случае подтверждения обоснованности жалоб, предложить бригадиру перераспределить коэффициент в следующем месяце. Ситуация номер 20. Вы недавно начали работать начальником современного цеха на крупном промышленном предприятии, придя на эту должность другого завода. Еще не все знают вас в лицо. До обеденного перерыва еще 2 часа. Идя по коридору, вы видите троих рабочих вашего цеха, которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас внимания. Возвращаясь через 20 минут, вы видите ту же картину. Как вы себя поведете? Вариант А. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый начальник цеха. Сколь замечу, что их беседа затянулась и пора браться за дело. Вариант Б. Спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову его к себе в кабинет. В. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор, затем представлюсь и спрошу, нет ли у них каких-либо претензий к администрации. После этого предложу пройти в цех на рабочее место. И вариант Г. Прежде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят дела в их бригаде, как загружены работы, что мешает работать ритмично. Возьму этих рабочих на заметку. Ключ для расшифровки данного теста будет прикреплен к аудиокниге в виде файла PDF. Посчитайте количество набранных вами баллов по каждой позиции и определите полученные приоритеты личных ориентаций в руководстве. Ориентация на дело, D, характеризует ваш уровень компетентности, способность к самостоятельному принятию решений, вашу личную продуктивность. Ориентация на отношения с людьми, P, характеризует вашу воспитательную, гуманную направленность, умение делегировать полномочия, вовлекать членов коллектива в процесс принятия решений. А ориентация на официальную субординацию «О» характеризует ваше стремление соблюдать внешние проявления деятельности руководителя, казаться руководителем, соблюдать большую дистанцию с подчиненными, сохранять авторитет любой ценой. И ориентация на себя «С» характеризует ваше стремление реализовать себя в руководящей работе, добиться личных целей, стремления к самостоятельности и независимости. Время – деньги. Парадоксы классической формулы. Самый быстрый способ сделать несколько дел – не делать больше одного дела одновременно. Сэмюэл Смайлс. Финский писатель Марти Ларни, иронизируя над образом жизни американцев, писал – По Нью-Йоркским улицам не принято ходить в развалку. Здесь все прохожие торопятся куда-то успеть, ни на минуту не забывая, что время – деньги. Похоже, однако, что у большинства из них времени гораздо больше, чем денег. Тем самым писатель справедливо подметил один из парадоксов, заложенных в классическом изречении. Действительно, понятия «время» и «деньги» тесно взаимосвязаны, но не эквивалентны. Одно способно превращаться в другое, но не само по себе, а за счет целенаправленного человеческого усилия. Правда, далеко не каждый из нас обладает искусством такого превращения. Одни сетуют на нехватку денег, но не знают, как убить время, другие сумели достичь финансового благополучия, но не могут вырваться из тисков цейтнота. В формуле «время – деньги» заключена великая мудрость, которая, однако, сформулирована слишком обобщенно. Попробуем разобраться в ней более детально, чтобы обратить банальную истину в залог реального успеха. Подобно деньгам, время – это ресурс, но это ресурс уникальный. Его, в отличие от денег, нельзя одалживать, накапливать и запасать впрок. Хотим мы того или нет, но мы должны его тратить, причем по твердому курсу – 60 минут за час. Время нельзя включить или выключить, как машину или заменить как работника или партнера. Таким образом, время – самый безжалостный и негибкий элемент нашего существования. Наиболее важное отличие времени от денег состоит в том, что этот ресурс распределен между всеми в абсолютно равной пропорции. Для студента и домохозяйки, бизнесмена и нищего сутки включают 24 часа и не секунды больше. Проблема не в том, сколько мы имеем времени – ибо у всех его поровну, а в том, как мы его используем. На свете существует немало людей, которые не умеют правильно тратить деньги. Такие люди при самых высоких доходах никогда не достигнут финансового благополучия. Но еще чаще встречаются люди, не умеющие правильно обращаться со своим временем. Неудивительно, что времени им всегда не хватает. Для таких людей характерно внутреннее напряжение, они постоянно страдают от стресса и вместе с тем от угрызений совести из-за несделанных дел и упущенных возможностей. Человека, который не умеет распоряжаться временем, постоянно сопровождают неприятности. Время и деньги похожи тем, что оба эти ресурса, будучи выброшены на ветер, не приносят никакой пользы, разве только мимолетное и весьма сомнительное удовольствие. Если и тем, и другим человек распоряжается с умом, то обеспечивает себе подлинное благополучие, как материальное, так и психологическое. Говорят, деньги как вода. Но это справедливо лишь для тех, кто тратит их только ради удовлетворения своих текущих потребностей, и потому его деньги вечно ускользают сквозь пальцы. Время тоже как вода. Один позволяет ей течь просто так, без всякой пользы, другой же использует движущую силу воды для созидания. Американский специалист по менеджменту Питер Друкер заметил, если вы не умеете управлять временем, то вам не удастся управлять ничем другим. С этим высказыванием трудно не согласиться. Надо только отметить, что термин «управление временем» не совсем точен. Строго говоря, никто не в силах управлять временем. Потому что остановить секундную стрелку или ускорить ее бег невозможно. Как бы мы ни старались, но время все равно будет неумолимо двигаться с определенной скоростью. Поэтому имеет смысл говорить не о том, чтобы научиться управлять временем, а о том, чтобы научиться управлять собой, относясь с уважением ко времени. Поняв это, мы также поймем, почему рациональная организация времени ставит перед нами множество проблем, но и открывает широчайшие перспективы. Жан-де-Лабрюер писал, «Сожаление о неразумно растраченном времени, которому предаются люди, не всегда помогает им разумно употребить его остаток. Мы можем часы и месяцы размышлять о своем прошлом, горюя об упущенных возможностях, но изменить прошлое мы не в силах. А вот на что мы можем повлиять, так это на свое настоящее и самое главное – будущее». Пока мы живы, мы способны действовать творчески и достигать все новых рубежей. Однако счастливое и наполненное смыслом будущее вырастает только на основе внутреннего порядка. Ни одному режиссеру не придет в голову ставить спектакль без сценария и репетиций. А вот жизнь многих людей выглядит порой как бесконечный спектакль-импровизация. Люди, которые не умеют распорядиться своим временем, это, как правило, те, кто не знает точно, Чего они хотят? Планомерная организационная работа начинается с карандашом в руках. Запишите в произвольном порядке все задачи, которые вам предстоит решить на следующей неделе. Внимательно изучив этот список, вы наверняка обнаружите, что не все дела являются в одинаковой степени срочными и важными. Рассортируйте их на три группы А, Б и В. Задания группы А – это крайне срочные и важные подлежащий немедленному и безусловному выполнению. Задания группы «Б» весьма важны, их следует выполнить в ближайшее время. И задания группы «В» можно кому-то поручить или временно отложить. Если вы сможете организовать свою жизнь согласно этой системе, то сможете значительно эффективнее распоряжаться своим временем и не упускать из вида те задачи, которые представляются наиболее важными. Для того, что кажется человеку очень важным, он всегда находит время. Немало найдется людей, которые вечно жалуются на нехватку времени. И вот представьте, что такой человек внезапно влюбился. Невозможно даже поверить, сколько свободного времени у него вдруг находится. При этом не имеет ровно никакого значения, что составляет предмет любви, другой человек или какое-то занятие. Это может быть музыка, спорт или перспективное деловое начинание. Раз человек находит время для чего-либо важного, он понимает, что для него действительно важно. А вы? Задайте себе вопрос, «каковы самые важные дела моей жизни, моего будущего?» Только тогда вы сможете на него ответить вполне конкретно. Задайте следующий вопрос. Какие люди, какие источники информации и ресурсов могут мне помочь в достижении моей цели? На этом и следует сосредоточить основное внимание. Лучше всего планировать каждый новый день накануне вечером. Сначала необходимо записать все задачи, которые вы намерены завтра решить, и тогда наступает время задать себе вопрос. А что из завтрашних дел для меня и моего будущего является самым главным? Ответ на этот вопрос и составит задачу группы А, которую полезно выделить цветным маркером в своем ежедневнике. Конечно, каждый день нам приходится делать много разных дел, но только одна, максимум две задачи являются задачами группы А. Кое-кто, наверное, пробовал строить конкретные планы по организации своего времени, однако не сумел притворить их в жизнь и забросил это занятие. Почему так происходит? Объяснение простое потому что на каждый день планируется слишком много. В результате каждый вечер человека угнетает ощущение невыполненного долга. Построение иерархии задач позволяет избежать этой ловушки. Не надо также забывать, что в течение дня дополнительно возникают новые дела и появляются непредвиденные обстоятельства, которые могут разрушить самый безукоризненный план. Но тот пункт, который у вас выделен как первостепенный, вы должны выполнить вопреки всем неожиданностям. Это тот решающий момент, который является ежедневным ростком будущего успеха. Быть последовательным означает каждый день делать шаг вперед. При этом крепнет сознание того, что каждый день на один шаг приближаешься к своей цели. В конце концов, сумение прожить один день и начинается искусство достижения успеха пропорции успеха. Популярные руководства по достижению делового успеха на все лады толкуют несколько общих принципов, настолько бесспорных, что против них, казалось бы, нечего возразить. Во-первых, чтобы чего-то в жизни добиться, нужно самоотверженно работать с постоянной самоотдачей. Необходимо максимально использовать любую подвернувшуюся возможность получения прибыли. При этом нельзя упускать из виду никакие детали, чтобы мелкие оплошности не привели к потерям. Ну и разумеется, если какие-то усилия не приносят желаемого результата, значит усилия недостаточны, следует их удвоить, утроить. Психологи испытывают сильные сомнения по поводу многих таких формул. Прежде всего, потому что ни одному человеку просто не под силу постоянно работать со стопроцентной самоотдачей. Как бы мы ни отдавали своему делу, периоды подъема неизбежно сменяются спадами. Невозможно продуцировать яркие творческие идеи 24 часа в сутки, в один прекрасный момент творческий полет сменяется потоком малопродуктивных банальностей. А попытки учесть все текущие условия, подробности и детали приводят к распылению внимания. Человек перестает отличать главное от второстепенного. Это особенно нежелательно в связи с тем, что в любом деле значимых условий немного. Остальные не так уж и существенны. И умножение усилий, если они приложены не по назначению, вовсе не гарантирует успех. Более ста лет назад итальянский ученый Вильфредо Паретто вывел простую формулу для объяснения этих закономерностей. По его наблюдениям, всего лишь 20% усилий обеспечивают 80% результата тогда как остальные 80% усилий дают всего лишь 20% результата. И это правило, известное как принцип Парето, похоже, работает в любой сфере. Большинство предпринимателей готовы подтвердить, что одна пятая клиентов либо товаров приносит 4 /5 прибыли. На любом предприятии лишь примерно пятая часть самых высокоэффективных сотрудников обеспечивает большую часть, до 4/5 всех достижений. Остальные совместными усилиями дают всего процентов 20 продукции любого рода. Идеи Паретта отнюдь не новые и известны многим и, пожалуй, даже тривиальны. Гораздо интереснее и полезнее их приложение к индивидуальной деятельности любого из нас, в какой бы сфере мы ни зарабатывали свой хлеб. Применительно к области своих профессиональных интересов постарайтесь отдать себе отчет, какие же практические выводы можно сделать из формулы парета? А выводы таковы. Большая часть действий групповых или индивидуальных представляет собой пустую трату времени. Они не дают почти ничего для достижения ощутимых результатов. Поэтому вместо того, чтобы бесконечно подстегивать себя и перенапрягаться, следует, напротив, сократить усилия, отказавшись от почти бесплодных. Разобравшись, какие направления вашей работы, деятельности вашей фирмы, предприятия, наиболее перспективны, постарайтесь достичь успеха именно здесь, а не пытайтесь повышать показатели по всем направлениям сразу. Концентрируйтесь только на ресурсах, приносящих наибольшую прибыль, не пытаясь повысить эффективность всех ресурсов. Проще говоря, делайте только то, что у вас получается лучше всего. Максимально используйте те немногие неудачные моменты, когда вы способны показать наивысшие результаты. Кроме того, использование принципа Паретта позволяет пересмотреть многие постулаты тайм-менеджмента. Если вдуматься, мы нерационально расходуем время от того, что имеем его слишком много. Самый продуктивный период в любой работе – последние 20% времени перед ее сдачей. Таким образом, продуктивность работы над любым начинанием можно повысить, просто сократив время, выделенное на его реализацию. В противном случае начинает работать уже другой принцип, известный как ироничный закон Паркинсона. Любая работа, независимо от ее объема, может заполнить собой все отведенное на нее время, секреты деликатного принуждения. Всем нам хотелось бы верить, что мы, люди здравомыслящие, и не так-то просто склонить нас поступиться со собственными интересами, пойти на заведомо невыгодную сделку или на бессмысленные расходы. И горько осознавать, что почти каждый из нас порой становится жертвой ловких манипуляторов, которые добиваются своей выгоды за наш счет. Это особенно обидно, потому что вся их хитрость состоит из нескольких обезоруживающих приемов, которые на удивительно просты. Попробуем разобраться в этих приемах, дабы никому не позволять вести нас на поводу. А если не отступать от норм деловой корректности, то кое-что из этих приемов не грех и самим использовать в разумных пределах. Один из таких простейших приемов состоит в том, что можно было бы назвать механизмом обязывания, побуждения к благодарности. Ученые считают, что способность испытывать благодарность выступила в истории важным фактором сплочения человеческого общества, условием становления цивилизации. Предполагают, что это чувство закрепилось в поведении человека посредством естественного отбора. Прочнее и успешнее оказывались те группы, членам которых было свойственно это чувство. По сей день мы, получив подарок, пускай даже недорогой и не очень-то нужный, или услугу, пускай самую скромную, либо просто знак внимания, стремимся не остаться в долгу. В ходе одного психологического эксперимента двое испытуемых жарким летним днем должны были несколько часов подряд решать задачи головоломки. Испытуемые не были знакомы друг с другом, а один из них был предварительно проинструктирован экспериментатором. Согласно этой договоренности, он по прошествии некоторого времени выходил в коридор, где стоял автомат с прохладительными напитками, и возвращался с двумя баночками колы. Одну он открывал для себя, другую с улыбкой предлагал товарищу. «Освежись, приятель», не требуя никакой платы. По завершении опыта он как бы невзначай обращался к новому знакомому. Я распространяю лотерейные билеты местного благотворительного общества по доллару за штуку. Заметим, это вдвое дороже баночки колы. Вы бы и не согласились купить парочку? Этот опыт повторялся много раз. Если угощение в нем не фигурировало, большинство отвечали на просьбу вежливым отказом. Если же человек незадолго до того принял из рук просящего дешевенькую баночку напитка, то он в большинстве случаев с готовностью лез в карман за кошельком и покупал ненужные билеты без всякой надежды на выигрыш. Этот беспроигрышный прием многократно опробован в самых разных ситуациях. Одно из американских благотворительных обществ разослало по частным адресам, взятым наугад из телефонного справочника, письма с просьбой о денежном пожертвовании. Откликнулись лишь 18% адресатов. Когда в такие же письма был вложен мелкий подарок – карманный календарик, число жертвователей возросло вдвое. Американские социологи Стэнли и Данка написали книгу «Ваш сосед – миллионер». Не миллионеры составляют примерно 7% населения США. Собирая информацию для своего труда, они рассылали миллионерам письма с просьбой ответить на некоторые вопросы. Большинство писем оставалось без ответа. Когда же в конверт стали вкладывать однодолларовые банкноты, ответы заполненными вопросниками посыпались сотнями. А что такое один доллар для миллионера? Тем не менее эти весьма занятые деловые люди пошли на то, чтобы потратить свое драгоценное время на заполнение абсолютно ненужных им анкет. И это при том, что серьезные бизнесмены любят порассуждать, сколько стоит минута их персонального времени. Сколько бы ни стоило, но Наверное, побольше, чем доллар. Задумаемся, не поспешили ли мы иной раз своей подписью под сомнительным контрактом оплатить за дешевенькую сувенирную ручку или незамысловатый фуршет? Не выдали ли мы кредит с сомнительной перспективой возврата в обмен на комплимент? Часто бывает так, что бескорыстный даритель рассчитывает сторицей воспользоваться нашим безотчетным стремлением не остаться в долгу. Впрочем, эти хитрости манипуляторов не исчерпываются. Самый простой прием называют низкой подачей, по аналогии с теннисной уловкой, когда мяч подается настолько легко и незамысловато, что игрок бросается отбивать его чисто рефлекторно и при этом оказывается уязвим для следующего удара. Вот как этот прием используется в сфере продаж. Представьте, что вы собираетесь приобрести автомобиль определенной модели. В соседствующих торговых точках представлены ее идентичные образцы, несколько различающиеся ценой – 9450 долларов, 9600, 9550 и так далее. Хоть разница и не очень существенна, заплатить вы, разумеется, заинтересованы поменьше, а потому внимательно прицениваетесь и вдруг встречаете неожиданное предложение – Та же самая модель, но за 8950. Дабы убедиться, что сравнительно невысокая цена не связана с каким-то изъяном машины, вы ее придирчиво изучаете. При этом менеджер позволяет вам детально смотреть машину, посидеть за рулем, то есть фактически привыкнуть к ней, ощутить ее своей. Затем, разумеется, следует покупка. Вы отдаете деньги и дожидаетесь необходимых документов. Но тут возвращается огорченный менеджер и с извинениями сообщает, что, оказывается, цена недавно пересмотрена и составляет 9700 долларов. Откажетесь ли вы от такой покупки? При том, что неподалеку та же самая машина стоит дешевле. Опыт свидетельствует, что 9 из 10 покупателей не решаются пойти на попятный и доплачивают нужную сумму. Припомните. Не приходилось ли вам оказаться в подобной ситуации? И впредь имейте в виду, любое слишком соблазнительное предложение, скорее всего, представляет собой низкую подачу и на самом деле чревато какими-то неочевидными издержками. Нередко используется и совершенно противоположный прием, когда первоначальное предложение заведомо нереалистично. Показателен такой опыт. Американские психологи останавливали на улице случайных прохожих и спрашивали, не согласились бы те проводить группу школьников на экскурсию в зоопарк. Подавляющее большинство ответили вежливым отказом, и этих людей легко понять. Тогда условия изменились. Прохожим стали выдвигать завышенные притязания. Предлагалось в течение года безвозмездно поработать в свободное время воспитателем в школе. Никто такого предложения не принял. Тогда выдвигалась следующая просьба. Ну, а прямо сейчас не могли бы вы хотя бы проводить группу детей в зоопарк? И многие согласились. Вам это ничего не напоминает? Впрочем, рыночные торговцы практикуют такой прием уже тысячи лет. Сначала цена несуразно завышается, а потом, якобы скрипя сердце, снижается до реальной. И снова и снова находятся те, кто готов поверить в щедрость и снисходительность партнера. Ну, а мы...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 Такую корыстную ложь мы единодушно осуждаем. Даже отъявленные плуты сами не любят быть обманутыми, и в этом, безусловно, правы. Увы, эта беда неискоренима. Слишком велик для человека соблазн легко и быстро получить то, что требует немалых усилий или вовсе недостижимо. Безукоризненная честность, воспетая в образах героев и праведников, в повседневной жизни практически не встречается.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 похлопывается, массируется какая-то часть тела. Это жест самоуспокоения. Улыбка появляется часто, не во время и надолго. Скрещиваются на груди руки или ноги под стулом. На лживость собеседника могут указывать и следующие особенности его речи. Настоятельное убеждение в собственной искренности, при котором он чрезвычайно подчеркивает свою честность, неизменимо настаивая на том, что говорит только правду в случаях, когда вы никак не выражаете недоверия к его словам. «Клянусь здоровьем! Честное слово я не знаю!» «Даю руку на отсечение!» «Это так же верно, как то, что и так далее!» Это самый распространенный и очевидный словесный признак лжи. Уклонение от обсуждения определенных тем, вопросов, когда они не затрагивают каких-либо неприятных для человека моментов. Не могу вспомнить. Я этого не говорил.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 Без всяких тайных причин и около личности и такой взгляд символизирует опорядочности, уверенности в себе и прямом характере. Но было бы недопустимой поспешностью выносить суждения о человеке на основании лишь одного этого признака. Мне безинтересно в этой связи мнение известного психиатра Владимира Леви. Есть люди, которые никогда не смотрят в глаза. Вы просто не знаете, какие у них глаза. Так старательно они их прячут.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 При этом чаще других встречаются следующие движения. Прикрытие рта, возможно, посредством касания носа, жесты маскировки, подтягивание замочку уха, имитация самонаказания, потирание щеки, касание или поглаживание подбородка, бровей или волос, самоуспокаивание посредством символической ласки. Показ ладоней – символ открытости. Тем самым, как бы говорится, я не вооружен и не имею скрытых намерений.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 Любопытно, что считающиеся важными для изобличения врунов их мимика, жестикуляция и позы могут на самом деле служить прекрасным средством маскировки неправды. Справедливая критика. Каждому из нас случается попадать в неприятные ситуации, опаздывая на работу, не выполняя своих обещаний. А умеем ли мы правильно отвечать на упреки и замечания? Для начала сопоставьте три диалога на одну и ту же тему. Диалог первый. А. Опять ты опоздал. Б. Прошу не отчитывать меня за то, что я пришел с опозданием. Ты сам частенько опаздываешь. А. Но не в тех случаях, когда важно прийти вовремя. Б. А сегодня именно такой случай, да? Можно подумать, ты на поезд опаздываешь. Не все ли равно, когда мы начнем составлять этот отчет? Ровно в семь или в четверть восьмого? Вот педант. А. Не знаю, как тебе, а мне очень важно вовремя подготовить проект отчёта. Нечего меня обвинять в излишней педантичности. С тобой действительно трудно работать. Б. Это ещё вопрос, с кем трудно работать. Стоило мне прийти, как ты сразу обрушиваешься с упреками. Очень умно с твоей стороны. Особенно если учесть, насколько важен для тебя проект. Диалог номер два. А. Опять ты опоздал. Б. Да, вот, опоздал. С этими трамваями творится какой-то кошмар. Они ходят, как Бог на душу положит. А. Знаешь-ка, оставь трамваи в покое, ты всегда находишь виноватого на стороне. Б. Послушай, сегодня и впрямь какой-то ужас творился. Вокзалом мы попали в пробку, а дома еще дети задержали. Знаешь ведь, как бывает, когда с самого утра дела не заладятся. А. Что касается твоих приходов на работу, так у тебя через день проблемы. Работать с тобой, прямо скажем, одно удовольствие. Б. Поверь, я сделал все от меня зависящее. А. Как видно, на большее ты и не способен. Диалог номер три. А. Опять ты опоздал. Б. Да, извини, по утрам у меня все не слава богу, ну так что, за работу? А. Ишь ты, опоздал на четверть часа, да еще и подгоняет. Б. Да, подгоняю. Во-первых, мне тоже важно закончить проект, а во-вторых, хотелось бы для очистки совести наверстать упущенное время. Нетрудно заметить, что в первом случае поведение «Б» носило агрессивный характер, а во втором – пассивный, а в третьем – конструктивный. В двух первых версиях дело легко можно было довести до конфликта. Конструктивный вариант поведения обезоруживает критикующего, поскольку его оппонент соглашается с замечаниями, ориентируясь на то, Как выправить положение? Не исключено, что критикующий все равно продолжит свои нападки, но пусть он говорит что угодно, настаивайте на том, что нужно начинать работу. Всем людям свойственно ошибаться. Один дал промах, что опоздал, другой, что сорвался по этому поводу и затем не знал, как выпутаться из неловкого положения. Желая сберечь силы и сохранить настроение, реагируйте на справедливую критику следующим образом. Первое. Согласитесь с критикой в свой адрес, ведь это все чистая правда. Второе. В подобных случаях принято извиняться за допущенный промах. Вполне достаточно просто сказать «простите». Третье. Предложите выход из положения и, по возможности, поскорее осуществите задуманное. Четвертое. Не падайте духом. Сознавая, что вы несовершенны, великодушно простите наличие определенного несовершенства и другой стороны. Учитывайте и тот факт, что порой из-за пустяка человек способен рассердиться настолько сильно, что пройдет время, пока улетучится его злость. Не обращайте внимания на колкости, отпускаемые в ваш адрес. Предложите свои способы решения проблемы. Данный подход прост, а результат поистине сказочен. Если вы не совершили ничего ужасного, то в большинстве случаев уже само принятие критики Принесение извинений и предложение по исправлению ошибки заставят замолчать критикующего. Если это не подействует после первой попытки, продолжайте настаивать на своем. Вы допустили промах, а за ошибки надо платить. По крайней мере терпением. Тест. Как вы относитесь к критике? Одни извлекают из критики пользу, другие морщатся, но терпят. Третьи активно борются с критикующими, Давят на корню любые зародыши критики. Одни считают, что она помогает делу, другие мешают. Однако хотим мы того или нет, но критика присуща всякому социальному организму. Каким является любой коллектив и во избежание конфликтов необходимо знать все тонкости этого явления. Предлагаемый тест поможет вам определить уровень вашей персональной грамотности в этой области. И хотя, как и все подобные тесты, он не претендует на бесспорность, кое-какие полезные выводы из его результатов можно извлечь. В каждом вопросе отметьте наиболее приемлемый для вас вариант ответа. Вопрос номер один. Считаете ли вы критику методом изживания недостатков в работе отдельных лиц или коллектива? Вариант ответа А. Считаю критику необходимым и нормальным элементом жизнедеятельности любого коллектива. Б. Критика лишь осложняет отношения в коллективе, поэтому не признаю ее. В. Критика допустима, но не следует преувеличивать ее роль и прибегать к ней часто. Вопрос номер два. Как вы относитесь к публичной критике? Вариант ответа А. Считаю такую критику действенной формой изживания недостатков. Б. Полагаю, что лучше высказать имеющиеся замечания человеку наедине, чем на людях. В. Предпочитаю кулуарную критику, то есть критику за глаза, вне служебной обстановки или высказываемую в полушутливой форме. Вопрос номер три. Можно ли по-вашему критиковать начальство? А. Конечно. Б. Не следует подрывать авторитет руководителя, поэтому публично критиковать начальство недопустимо. В. Можно, но крайне осторожно. Вопрос номер четыре. Как вы относитесь к самокритике? Вариант ответа А. Стараюсь быть объективным к себе и, если вижу свои недостатки, открыто признаю их, не дожидаясь, пока на них укажут другие. Б. Обычно я отдаю себе отчет в своих недостатках, но не спешу себя критиковать. В. Критиковать себя не к чему, так как охотников тебя поругает всегда хватает. Вопрос номер пять. Высказывая критические замечания, стараетесь ли вы выражаться мягко, Тактично, корректно, так, чтобы не задеть личность критикуемого. Вариант ответа А. Да, разумеется. Б. Нет, считаю, что чем сильнее задета личность критикуемого, тем действеннее критика. Вариант В. Все зависит от этой самой личности. Если она уж очень обидчива, учитываю это, а если нет, особо не деликатничаю. Вопрос номер шесть. Выступая с критическими замечаниями, стараетесь ли вы подсластить пилюлю указанием на положительные моменты в деятельности объекта критики? Вариант ответа А. Обычно стараюсь. Б. Не вижу в этом смысла. В. Если плохо знаю критикуемого или мне известно, что он обидчив, тогда стараюсь. Вопрос номер 7. Дозируете ли вы объем критики, пытаетесь ли соблюсти при этом какую-то меру? Вариант ответа А. Да, критикую, не более чем за один недостаток. Б. Нет, обычно высказываю все, что, на мой взгляд, плохо в деятельности объекта критики. В. Стараюсь критиковать только предмет обсуждения. Вопрос номер восемь. Вносите ли вы в ходе критического выступления какие-либо предложения для исправления положения или ограничиваетесь указанием на имеющиеся недостатки? Вариант ответа А. Да, считаю, что тот, кто критикует, должен что-то предложить, иначе он и критиковать не вправе. Б. Нет, полагаю, что главное – обнажить проблему, указать на недостаток, а как их устранить – дело критикуемого. Вариант В. Как правило, предпочтительная и конструктивная критика, но если даже трудно что-либо предложить, все равно нельзя замалчивать недостатки. Вопрос номер 9. Какова обычно ваша первая реакция на критику? А. Стремлюсь тут же ответить. Б. Переживаю молча, от ответа уклоняюсь. В. Обдумываю критику, реагировать не спешу, но если спрашивают моего мнения, от ответа не уклоняюсь. Вопрос номер 10. Какое поведение наиболее характерно для вас при ответе на критику? Вариант ответа А. Как правило, стараюсь признать критику, даже если она не во всем объективна. Б. Прибегаю к методу защиты от противного то есть критикую критикующего. В. Поскольку критика подрывает мой авторитет, пытаюсь защититься, отвести критику, указать на смягчающие объективные обстоятельства. Вопрос номер 11. Раздражает ли вас критика? Вариант ответа А. Да, как правило. Б. Не очень. В. Зависит от того, кто и как критикует. Вопрос номер 12. Появляется ли у вас чувство неприязни к критикующему вас человеку? Вариант ответа А. Да, как правило. Б. Нет, крайне редко. В. Да, если критика несправедлива или высказана в резкой обидной форме. Вопрос номер 13. Как вы в дальнейшем строите свои отношения с критикующим вас лицом? Вариант ответа А. Как и прежде. Б. Стараюсь при случае ответить взаимностью или ущемить его интересы другим доступным мне способом. В. Некоторое время стараюсь не вступать с ним в контакт. Вопрос номер 14. Как вы относитесь к тем, кто сам себя критикует? Вариант ответа А. Считаю их приспособленцами, трусами, угодниками. Б. Нормально отношусь, что тут особенного. В. Советую впредь не торопиться с самокритикой. Вопрос номер 15. Существует ли уголовная ответственность за преследование критикующих? Вариант ответа А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. Вопрос номер 16. Вопрос-шутка. Какое из следующих высказываний вам ближе? Вариант ответа А. Критика – это лекарство. Ее надо уметь применять и принимать. Б. Критиковать имеют право те, кто сам безупречен. В. И на критику существует мода. Определите число набранных вами баллов по шкале оценки ответов. Итак, вопрос номер 1. Вариант ответа А. 3. В. 0. В. 2. Вопрос номер 2. Вариант ответа А. 3 балла. В. 1. В. 0. Вопрос номер 3. Вариант ответа А. 3 балла. В. 0 баллов. В. 1. Вопрос номер 4. Вариант ответа А — 3 балла. В — 2 балла. В — 1. Вопрос номер 5. Вариант ответа А — 3 балла. Б. 1 балл. В — 2 балла. Вопрос номер 6. Вариант ответа А — 2 балла. В — 1 балл. В — 3 балла. Вопрос номер 7. Вариант ответа А — 1 балл. В— 0 баллов. В — 3 балла. Вопрос номер 8. Вариант ответа А 2 балла, Б 1 балл, В 3 балла. Вопрос номер 9. Вариант ответа А 1 балл, Б 0, В 3 балла. Вопрос номер 10. Вариант ответа А 2 балла, Б 0 баллов, В 1 балл. Вопрос номер 11. Вариант ответа А 1 балл, Б 2 балла, В 3 балла. Вопрос номер 12. Вариант ответа А — 1 балл, Б — 3 балла, В — 2 балла. Вопрос номер 13. Вариант ответа А — 3 балла, вариант Б — 0 баллов, и вариант В — 3 балла. Вопрос номер 14. Вариант ответа А — 1 балл, Б. 2 балла, В — 1 балл. Вопрос номер 15. Вариант ответа А — 3 балла, Б 0 баллов, В 0. И последний шестнадцатый вопрос, вариант ответа А 2 балла, Б 0 баллов, В 1 балл. Если вы набрали от 8 до 18 баллов, то ваше отношение к критике скорее негативное, чем позитивное. Вы не любите, когда критикуют вас, а критикуют других, утрачиваете чувство меры. И в том, и в другом случае вы весьма эмоциональны, легко возбуждаетесь, можете вспылить допустить резкость. Вам необходимо сформировать в себе некий комплекс стабильности, то есть чувство уверенности в себе, правомерности своих действий и решений, а для этого следует активно развивать коммуникативные навыки, не переоценивая себя, но и не умаляя достоинств. Если вы набрали от 19 до 32 баллов, то вы терпимо относитесь к критике, считая ее допустимым элементом деловых отношений не переоценивая, однако, ее значение. Ваше поведение в ролях критикуемого и критикующего можно охарактеризовать как контролируемую эмоциональность. Вы редко выходите из себя. В то же время вам не чуждо чувство обиды, желание насолить критикам, оправдать свои ошибки. Если вы набрали от 33 до 45 баллов, то вы по-деловому относитесь к критике, достаточно спокойно ее воспринимаете, открыто признаете свои ошибки. Изредка вас посещает чувство досады на критику, однако вы стараетесь это скрывать. В критических выступлениях вы не перебарщиваете, не стараетесь оправдываться, сливая вину на других. Хорошее знание своих достоинств позволяет вам не беспокоиться о своем авторитете, а помнить лишь о пользе дела. Чему нас учат конфликты?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 Известия о скандалах, преступлениях, ужасах грядущего апокалипса притягивают сильнее и оплачиваются выше, чем данные об успехах. Конфликты отвечают глубинным потребностям человека, поскольку прогресс в любой сфере возможен лишь через конструктивное преодоление противоречий в интересах, суждениях и оценках. Плохо, когда такого конструктивного преодоления достичь не удается,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 не оставляющего места для кривотолков. Мы же в деловом и повседневном общении постоянно уподобляемся то скользкому дипломату, то кокетливой барышне, оставляя собеседника в растерянности и недоумении. Если мы не готовы пойти партнеру навстречу, проще говоря, намерены ему отказать, мы принимаемся из ложно понятой деликатности напускать словесный туман. «Я подумаю», Давай вернемся к этому вопросу через недельку, позвоните через пару дней и тому подобное. И хотя ситуация изначально нам ясна и позитивного решения не имеет, она растягивается на неопределенный срок, заставляет снова и снова к ней возвращаться. В итоге не исключено, что мы, скрепя сердце, даем согласие, хотя с самого начала собирались отказать. А все потому, что просто хотим прекратить затянувшиеся недомолвки и виляния.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 Не можем же мы в самом деле идти навстречу каждому предложению, пожеланию или просьбе. Так недолго и превратиться в игрушку в руках беззастенчивых манипуляторов. Среди просьб и требований, которые нам постоянно предъявляются, много нереалистичных, невыполнимых и неприемлемых. В таких случаях нет вполне нормальной реакции, и стыдиться надо не ее, а наоборот, лукавой изворотливости, либо бесхребетной податливости.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 Точно нет Г, скорее нет В, скорее да Б, именно так А. Если у вас преобладание букв А, то у вас управленческий стиль. Вы уверены в своей способности добиваться успеха. Когда вы чего-то хотите, то умеете твердо и недвусмысленно выразить свое желание. Минусы. Порой ваша настойчивость обращается в упрямство.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 при серьезных недоразумениях и столкновениях различных интересов. Ключевский в четвертом томе своего «Курса русской истории» описывает такой эпизод. «Петр I терялся в догадках, как изловить казенные деньги, которые позарукавьем текут. Раз, слушая в Сенате доклады о хищениях, он вышел из себя и горяча тотчас велел обнародовать именной указ, гласивший, что если кто украдет указные лишь столько, чтобы купить веревку, будет на ней повешен». Генерал-прокурор Ягужинский Око Государева в Сенате возразил Петру. «Разве, Ваше Величество, хотите остаться императором один, без подданных? Мы все воруем, только одни больше и приметнее, чем другие». Петр рассмеялся и не издал указ. Так шутка и смех предотвратили бессмысленные казни. Недаром мудрый Бернар Шоу шутил. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Красноречивый подарок. Подарки к празднику – это не только житейская традиция, но и элемент делового этикета. Но если выбрать подарок родным и близким сравнительно просто, то одарить коллег и партнеров – не такая простая задача. Этим символическим жестом мы демонстрируем им свое расположение и тут очень важно никого не обидеть недостаточным вниманием, но также и не смутить избыточным. Слишком дорогой подарок вызывает противоречивые чувства, а может и стать причиной неприятностей. Достоверно известно, что один из вдохновителей Третьего крестового похода Вилар-де-Ардун тронулся рассудком после того, как тогдашний византийский император повел его смотреть сокровища империи, а когда они вошли в самую великолепную комнату, доверху набитую драгоценностями, император объявил, что все это он и дарит ему, Дардену. Впрочем, не исключено, что таков и был хитроумный замысел коварного византийца. Мы же можем продемонстрировать получателям наших подарков, насколько ценим их и уважаем. Но такое же отношение мы рассчитываем со стороны тех, кто дарит подарки нам. И чтобы не омрачать праздник недоразумениями, следует придерживаться нескольких психологических законов дарения. Прежде всего, будем сами держать ухо в остро в отношении тех случаев, когда под видом подарка подсовывается то, что подарком не является. Когда немолодой бизнесмен дарит студентке бриллиантовое колье, это не подарок, это предоплата. За впечатляющим подношением легко угадывается ожидание его компенсации противоположной стороной. Она становится ему должна. Это лучше понять сразу, чтобы не обижаться, когда дело дойдет до прямых инвестиций. Так и хочется в духе преснопамятных партийных постановлений провозгласить, Деловые люди, будьте бдительны. Настойчиво овладевайте умением отличать подарок от подкупа. Подкупа под вашу независимость. Кредит под видом подарка – распространенный фокус. Кредит придется возмещать. Не уподобляйтесь наивной студентке, чтобы не разделить ее разочарование. Нельзя вымогать подарки. То есть, конечно, можно и всем хорошо известно, как это делается. Но только в этом случае подарок теряет свою волшебную силу и превращается в налог. Но зачем превращать потенциального дарителя в унылого налогоплательщика? Сполна собрав дань, можно и заскучать. Не дарите необходимого, не дарите незначимого. Выбирая подарок, учитывайте вкус получателя. Как грубовато говорил популярный киногерой, детям мороженое, бабе цветы и смотри не перепутай. Чуть деликатнее можно сказать так. Детям лучше дарить игрушки, женщинам – украшения, мужчинам – инструменты. От слесарных до инструментов власти. Путаницу можно добавить по своему вкусу, ведь говорят же, что взрослые отличаются от детей лишь стоимостью своих игрушек, но не переусердствуйте. И не старайтесь быть слишком оригинальны. Леонид Ильич Брежнев незадолго до своей кончины получил трогательный подарок от индийского народа – милейшего годовалого слоника. Сувенир пришлось пристраивать в театр зверей. А что бы вы стали делать со слоном? Никогда не дарите того, что вам самому не хотелось бы получить в подарок. Традиционная форма делового этикета сувенир с логотипом вашей фирмы. Разумеется, для вас этот логотип и есть самая ценная часть подарка. Получатель может и не разделять вашего корпоративного патриотизма, поэтому в данном случае желательно, чтобы сувенир представлял ценность сам по себе а не просто был носителем логотипа. Важно не столько что, но и как дарится. Порой сама процедура дарения может стать самоценным подарком. И последнее. С благодарностью принимайте любые подарки. Даже если дар вам не по вкусу, дарящий, скорее всего, не имел намерения вас уязвить. Наоборот, позаботился проявить внимание.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 Многие начинают день с пищи, содержащей углеводы, такой как, например, сладкие булочки. Сахар и крахмал в их составе увеличивают в мозге содержание вещества серотонина, оказывающего успокаивающий эффект. В результате желаемая бодрость по утрам не наступает. Это свойство сладостей полезно иметь в виду на случай стрессов. Иной раз конфета или пончик оказываются полезнее успокоительной таблетки.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 Поэтому ученые рекомендуют на обед продукты, богатые белками. Мясо, птица или рыба способствуют наполнению крови аминокислотами, стимулирующими мозговую активность. За ужином, наоборот, не нужно есть продукты с высоким содержанием белков, ну, например, биштекс или рыбу. Конечно, если нет необходимости стимулировать энергию для умственной работы в ночное время. Вместо этого хороши углеводы, которые наиболее благоприятно действуют именно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 из которых надо выбрать наиболее, по вашему мнению, удачный. Вариант первый. Вы прочитали книгу, содержащую рецепты делового успеха. Вариант А. Книга интересная, но у вас и у самого есть что добавить к этим рецептам. Вариант ответа Б. Если бы эти рецепты было легко применить, то каждый преуспевал бы. Вариант В. Постарайтесь следовать полученным рекомендациям. Утверждение номер два. Как вы отнесетесь к тому, что некто преуспел, воспользовавшись вашей идеей? Вариант ответа А. Не беда, вы его еще обгоните, ибо у вас в запасе достаточно идей. Вариант ответа Б. Надо проанализировать, из-за чего вы упустили свою выгоду. Вариант ответа В. Необходимо упорно работать, чтобы не отстать. Утверждение номер три. Люблю фантазировать о том, как мы могли бы жить через сто лет. Вариант ответа А. «Да, у меня есть немало гипотез на этот счет». Вариант ответа Б. «Увы, будущее зависит от многих условий, которые нам неизвестны». Вариант ответа В. «Следует лучше позаботиться о том, чтобы достичь осязаемого успеха через год или два». Утверждение номер 4. «Вы оказались на лекции, которую читает автор очень интересной, но спорной теории. Ваши отношения». Вариант ответа А. Возможно, какие-то идеи, высказанные лектором, натолкнут вас на собственные интересные размышления. Вариант ответа Б. Постарайтесь разобраться, в чем уязвима данная теория. И вариант ответа В. Внимательно выслушайте, чтобы потом воспользоваться какими-то ценными идеями. Утверждение номер пять. Какое из этих высказываний вам наиболее близко? Вариант ответа А. Большинство вещей, которые сегодня успешно делаются, были прежде объявлены невозможными. Брендис. Вариант ответа «Б» – «Тот, кто не знает сомнений, не знает ничего». Испанская пословица. И вариант ответа «В» – «Великие творения создаются не силой, а упорством». Джонсон. Утверждение номер шесть. Вам заказали проект «Вечного двигателя». Вы знаете, что по законам физики этот проект неосуществим. Как вы поступите? Вариант ответа А. Примитесь за работу, поскольку в ходе размышлений наверняка изобретете, если не вечный двигатель, то что-то очень полезное. Вариант ответа Б. Научно обоснуете свой отказ. И вариант ответа В. Несмотря ни на что, старательно выполните необходимые чертежи и расчеты. Утверждение номер семь. Верно ли, что со временем наука сможет разрешить все проблемы человека? Вариант ответа А. Не сомневаюсь в этом. Вариант ответа Б. К сожалению, научный прогресс создает больше проблем, чем решает. Вариант ответа В. Если бы уровень жизни соответствовал уровню развития науки, то многие проблемы были бы решены уже сегодня. Поэтому главное – не научное открытие, а его внедрение. Утверждение номер восемь. Представьте, что перед вами стоит почти невыполнимая задача – за неделю расчистить участок земли в несколько гектаров, сильно засоренный камнями. Как вы поступите? Вариант ответа А. Обычным путем эту задачу не решить, надо срочно придумать способ оптимизации работы. Вариант Б. Если задача невыполнима, не стоит за нее и браться. И вариант В. Станете один за другим выносить камни, стараясь успеть к сроку. Вопрос номер 9. Можно ли получить доход, играя в азартные игры, типа лото, рулетки и так далее. Вариант ответа А. Если открыть закономерность выпадения выигрыша, то можно. Вариант Б. Азартные игры выгодны только их организаторам, поэтому вы их вообще сторонитесь. Вариант В. Не исключено, что при известном мастерстве этого можно добиться, но вы предпочитаете более надежные способы получения дохода. Утверждение номер 10. В чем состоит главное достоинство научно-фантастической литературы? Вариант А. Писатели-фантасты нередко высказывают очень интересные идеи, реализация которых в будущем сулит огромные блага для человечества. Вариант Б. Такого рода литература, если и бывает интересно, то своим занимательным сюжетом, а описание техники будущего, как правило, наивно и научно необоснованно.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 а те, которых вы не уволили. Харви МакКей. Американские психологи разработали специальную шкалу стресса, на которой жизненные события ранжированы по силе наносимой ими душевной травмы. Высшим баллом на этой шкале отмечена смерть супруга. Увольнение с работы среди прочих событий занимает одну из верхних позиций, лишь немного уступая тюремному заключению. И это, заметим, в Америке, где увольнение – событие довольно обыденное, Средний американец на протяжении своей карьеры меняет место работы 7-8 раз и не воспринимает увольнение как личную трагедию. Что же тогда говорить о нашей стране, где пережитки советского менталитета заставляют считать увольнение высшей мерой профессионального наказания свидетельством деловой и личной несостоятельности? Такое событие подрывает уверенность в себе, затрудняет поиски новой работы. У человека невольно возникает мысль. Если я оказался не нужен на прежнем месте, то нужен ли я вообще хоть где-нибудь? Не мудрено, что многих потеря работы приводит к депрессии, неврозу, а порой и попыткам самоубийства. Более того, оказалось, что у руководителей, вынужденных увольнять своих подчиненных, это событие также вызывает сильный стресс. Немногие умеют в этой ситуации сохранять хладнокровие, и уж совсем редкие извращенные натуры способны получить от этого удовлетворение. Как же организовать процедуру увольнения, если она неизбежна с наименьшими психологическими потерями? Увы, тут вряд ли может помочь западный опыт, на который сегодня так модно равняться. Поскольку на Западе увольнение – явление будничное, то и руководители не слишком заботятся о деликатности. Кандидата на увольнение зачастую ставят перед фактом, без всяких комментариев, а порой и просто лаконичным письменным уведомлением. Такой безличный и сильно травмирующий стиль деловых отношений нам вряд ли стоит перенимать. Так как же себя повести в этой непростой ситуации с учетом наших реалий и особенностей менталитета? Разумеется, если увольнение вызвано служебным несоответствием работника или его непростительной провинностью, никакие реверансы тут неуместны. Но и усугублять приговор гневными обвинениями нет никакой нужды. Принятая мера сама по себе достаточно сурова, а эмоциональные комментарии ничего не изменят к лучшему, но могут только взвинтить всех участников процесса. Иное дело, когда такой шаг вынужден и продиктован финансовыми трудностями, необходимостью реорганизации и тому подобное. Тут руководителю необходимо постараться минимально травмировать работника, да и самого себя, постараться его не обидеть и не унизить. Во-первых, потому что... Если условия изменятся к лучшему, вернуть старого работника на прежнее место гораздо выгоднее, чем нанимать новичка. А человек, которого однажды бесцеремонно выставили за дверь, вряд ли захочет вернуться. Во-вторых, ради репутации фирмы важно поддерживать ее человеческое лицо, если известно, что сотрудниками здесь бросаются как пешками, это деморализует работников и настораживает партнеров. Да и просто ради поддержания нормального психологического климата нельзя превращать увольнение в экзекуцию. Поскольку такое решение обычно не принимается в одночасье, работника следует поставить о нем в известность заблаговременно, дабы дать ему возможность начать поиски новой работы. Для неприятного сообщения руководителю следует организовать личную беседу с работником, не пожалев на это время. Причем решение необходимо мотивировать, сославшись на вызвавшие его объективные обстоятельства. Надо постараться не уязвить самоуважение человека, подчеркнув, что увольнение не связано с низкой оценкой его профессиональных качеств. Последнее может быть не совсем правдой, ведь более достойные сохраняют свои места. Однако такая маленькая неискренность в данном случае допустима и даже полезна. Хотя такая практика еще и не получила у нас широкого распространения, желательно снабдить работника положительными рекомендациями или, по крайней мере, заверить, что такие рекомендации непременно будут даны в устной форме по первому требованию будущего руководителя. Не лишне подчеркнуть свое личное расположение к человеку, пожелать ему успехов. Как знать, может быть, его будущая карьера в самом деле сложится так, что уже вам понадобится его расположение. По крайней мере, посредственный актер Рональд Рейган, уволен из киностудии Warner Brothers, это впечатляюще продемонстрировал. Находка для шпиона.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 Это преднамеренно скрываемые по коммерческим соображениям экономические интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности фирмы, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности фирмы. Будничной рабочей жизни коммерческая тайна проявляет себя через коммерческие секреты. Это те же сведения, но имеющие материальное воплощение, оформленные в виде документов, схем, изделий. Со всем этим хозяйством следует обращаться предельно осторожно. Допустим, вы поехали за рубеж на переговоры или по трудовому соглашению. В любом случае везете с собой всякие важные бумаги. Суперсекретных, до да личных, типа резюме, что тоже может стать предметом промышленного шпионажа. Вставляйте документы в гостинице.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 Если вы беретесь, наконец, за важное дело, разработку для вашей фирмы мер по защите коммерческой тайны, необходимо обосновать целесообразность засекречивания определенной деловой информации. В свою очередь выделяется информация, утечка которой может привести фирму к банкротству. Это строго конфиденциальная информация в мире бизнеса, ноу-хау. Конфиденциальная информация относится и сведения о перспективах развития фирмы, о клиентах, сроках и сумме кредитования.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 Но уже сегодня ее обработкой заняты 75% служащих США, 80% служащих Японии. Твоя практика показывает, что утрата 20% информации приводит к разорению фирмы в 60 случаях из 100. Постарайтесь не разориться. Стресс руководителя или тяжкое бремя ответственности?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 Статистика показывает, что частота аварий, в которые эти машины попадают, напрямую связана со служебным положением человека, который сидит за рулем. У директоров и старшего управленческого звена компаний, пользующихся машинами ФМС, аварии происходят в среднем каждые 9250 миль 15 тысяч километров. У руководителей отделов продаж каждые 11 тысяч миль. 17 600 километров. У лиц, непосредственно занимающихся продажами, каждые 12 500 миль, 20 000 километров. У управленцев среднего звена, в основном работающих в офисах, каждые 14 500 миль, 23 000 километров. При этом стоимость ремонта после аварии, в которую попал директор, составляет в среднем 1020 фунтов,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 Большинство руководителей, наоборот, отмечают, что необходимость накладывать взыскания, а тем более увольнять сотрудников, связана для них самих с сильнейшим стрессом. В результате возникает избыточное нервно-психическое напряжение. В буквальном переводе с английского «стресс» и означает «напряжение», приводящее к появлению ряда неприятных психологических и физических симптомов. Среди них чаще всего отмечаются следующие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 ежелец. Известно множество историй о попавших в затруднительное положение иностранцах, использовавших привычные для них жесты, которые, как оказалось, в других странах имеют совсем другое значение. Рассказывают, например, как американский президент Ричард Никсон однажды невольно оскорбил бразильцев. Выступая перед большой аудиторией в этой латиноамериканской стране, высокий гость из США сложил в кольцо большой и указательный пальцы, то есть использовал жест, означающий «окей» в Америке, но непристойный в Бразилии. Если уж президенты допускают такие ошибки, то что же говорить о простых смертных, которые отправляются в дальние края, предварительно изучив чужой язык, но совсем не владея языком бессловесным? Как же застраховать себя от возможных недоразумений, научиться адекватно себя вести в иной среде? Для этого необходимо освоить сложную систему без сигналов, принятую в той или иной культуре. Увы, этому сегодня практически нигде не учат. Попробуем хотя бы отчасти восполнить этот пробел. Психологи давно обратили внимание, что представители разных народов придают неодинаковое значение личному пространству, дистанции общения, ритуалам взаимных соприкосновений, в частности, даже зрительным контактам. Один наблюдатель посчитал, что пара, сидящая за столиком ресторана в Париже, за один час совершает в среднем 110 взаимных прикосновений. В Лондоне ни одного, а в Джексонвилле США около 8. Интересное наблюдение о различной частоте рукопожатий у разных народов приводится в книге французского писателя Даниоса ⁇ Записки майора Томпсона. Этот майор англичанин по национальности.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 Видимо, интенсивность жестов возрастает, если двигаться с севера на юг. Этнографы, занимавшиеся этим вопросом, делят человеческие сообщества на контактные и неконтактные. В контактных культурах, к которым относятся в основном южные народы, испанцы, португальцы, итальянцы, латиноамериканцы, арабы, принято при разговоре стоять довольно близко к друг к другу, допустимы взаимные прикосновения и длительный контакт взглядов, У арабов, например, детей с малых лет специально учат при разговоре смотреть человеку прямо в глаза. Иной взгляд считается невежливым. В неконтактных культурах, каковы могут быть причислены скандинавы и другие народы, населяющие север Европы, а также японцы, индийцы и пакистанцы, рассматривание в упор человека, особенно незнакомца издавна считается неприличным. Человек, мало смотрящий на собеседника, кажется представителем контактных культур неискренним и холодным, а неконтактному собеседнику контактный кажется навязчивым и бестактным. Наша культура скорее относится к неконтактным, хотя и не в такой степени, как, например, английская. В Англии считается неприличным столь пристально смотреть в глаза, как это принято, и даже поощряется в России.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 На самом деле сказывались различия в традиционных культурных нормах. Принятая в США дистанция делового общения кажется латиноамериканцам непомерно большой, так как они с детства усвоили принятую в их странах привычку подходить к собеседнику почти вплотную. Эксперименты такого рода снискали Холу всемирную известность. Он рассказывает, как однажды его пригласили выяснить причины необъяснимых трений, возникавших в филиалах американских фирм, размещенных в ФРГ и немецких кантонах Швейцарии. Там под одной крышей работали местные сотрудники и специалисты, прибывшие из Соединенных Штатов. И выяснилось, что камнем преткновения оказались двери. Дело в том, что американцы привыкли работать либо в больших общих помещениях, либо, если помещений несколько, то при открытых дверях. Американец на службе обязан быть в распоряжении окружающих, Открытый кабинет означает, что его владелец на месте, и главное, что ему нечего скрывать. Небоскреб Фордовского фонда в Нью-Йорке целиком построен из стекла и просматривается насквозь. Здесь все от директора до посыльного постоянно на виду. Это создает у служащих вполне определенный стереотип поведения, вызывает у них ощущение, что... Все сообщать делают одно дело. Для немца подобное рабочее помещение является воплощением самых жутких ночных кошмаров. Немецкие традиционные формы организации пространства принципиально иные. Каждое помещение там должно быть снабжено надежными, часто двойными дверями. Распахнутая настежь дверь символизирует крайнюю степень беспорядка. Недоучет различий в концепциях индивидуального пространства и породил взаимное недовольство. Немцы, работавшие в филиалах американских фирм, жаловались на то, что находятся под неусыпным присмотром. Раскрытые двери. А у американцев глухой коридор с закрытыми дверями порождал твердое ощущение заговора. Фабриками неврозов окрестили новые стеклянные здания, которые строятся в Западной Европе по американскому образцу, без перегородок, спланированные по принципу открытого пространства. Подобные помещения, по мнению французского физиолога Пьера Бугара, порождают у человека, помимо чувства острой неудовлетворенности, усталости и угнетения, функциональные расстройства. Данное утверждение, однако, покажется странным всякому, кто знаком с системой жизни в Великобритании. Англичанин очень часто до конца жизни не имеет индивидуального пространства. В первые годы жизни он делит детскую с братьями и сестрами. Выходцев из имущих классов отправляют учиться в пансионы, где они все время находятся в общих помещениях, классах и дортуарах. Собственный кабинет в Великобритании предоставляется только служащим самого высокого ранга, остальные работают вместе. Члены британского парламента обсуждают свои дела в коридорах или в холле. В чем же дело? Видимо, в том, считает холл, что индивидуальное пространство не абсолют. В Англии его заменяют четко соблюдаемые поведенческие ритуалы. Атмосфера традиционного британского клуба уникальна в этом смысле. Люди могут там с десяток лет сидеть бок о бок в креслах и не разговаривать друг с другом по той простой причине, что их никто не познакомил. Среди английских поведенческих ритуалов важное место занимает такое понятие как privacy. Его можно в широкой трактовке перевести как «уверенность в том, что ваш покой не будет нарушен без специального приглашения. Для американца отказ разговаривать с человеком, находящимся с ним в одном помещении, означает крайнюю степень отрицательного к нему отношения. В Англии это общепринятая вещь. Один студент-англичанин, учившийся у Холла в США, жаловался, что американцы не в силах понять элементарных вещей. «Каждый раз, когда я хочу побыть на людях один», кто-то из однокашников со мной заговаривает. Потом он спрашивает, из-за чего я сержусь, но я не в силах дать вразумительного для него ответа. «Потребовалось время», — пишет Холл, «прежде чем мы смогли определить различия в поведенческих символах, бывших причиной конфликта. Когда американец желает побыть один, он уходит в комнату и закрывает за собой дверь. Таким образом он зависит от архитектурных элементов для самоизоляции». Англичанин же с детства не привык пользоваться пространством для того, чтобы отгородиться от других. Зато он обладает набором внутренних барьеров психологического свойства, которые окружающие обязаны распознавать. Несовпадение структур приводит к тому, что чем больше англичанин баррикадируется в присутствии американца, тем настойчивее тот пытается выяснить, все ли в порядке. В Англии, как общее правило, американцев считают говорящими несносно громко, отмечает их интонационную агрессию. Все дело в том, что американцев заставляет высказываться во всеуслышание их полное расположение к собеседнику, а также тот факт, что говорящему нечего скрывать. Англичане же опасаются нарушить прайвеси людей, находящихся с ними в одном помещении. Они регулируют звук голоса ровно настолько, чтобы их слышал только собеседник. В Америке подобная манера считается шептанием и не вызывает ничего, кроме подозрения. В беседе с англичанином нельзя быть уверенным, понимает ли тебя собеседник. Правило вежливости не позволяет ему подавать какие-либо знаки. Никаких междометий, кивков или мычания. Максимум – это помаргивание в такт речи. Французы, в особенности жители юго-востока страны, принадлежат кругу средиземноморской контактной культуры. Члены этой группы легче склеиваются, и их взаимоотношения с пространством наглядно прослеживаются по поведению в переполненных поездах, автобусах, кафе. Межличностные отношения в этой стране характеризуются большой насыщенностью. Когда француз обращается к вам, в этом не может быть никакого сомнения. Если он смотрит на женщину на улице, то делает это без всяких экивоков. Американки, жившие какое-то время во Франции, рассказывают, что по возвращению в Америку у них возникало чувство, будто они не существуют. Впрочем, даже представители неконтактных культур в повседневном общении употребляют множество выразительных жестов, подкрепляющих, а то и заменяющих высказывания. Многие наивно полагают, что при недостаточном знании языка с иностранцем можно вполне сносно объясниться на пальцах. Но тут, оказывается, достичь взаимопонимания совсем не так-то просто, а можно и попасть в просаг. Ибо в разных концах света одни и те же жесты могут быть истолкованы по-разному. При подготовке человека к взаимодействию в культурной среде психологи обычно рекомендуют во избежание недоразумений использовать жесты как можно реже.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 Этим знаком приветствия он хочет сказать «У меня на уме нет ничего дурного». Тем же жестом индеец Майя обозначал, что он обладает мудростью, индус так выражает гнев, китайцу угрозу, а европеец насмешку – подразнивание. Когда француз, немец или итальянец считает какую-либо идею глупой, он выразительно стучит себя по голове.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 Это поможет вам избежать многих недоразумений. Ритуал обязывает. Ни в чем, пожалуй, так ярко не проявляется национальный характер, как в сложившихся традициях и манерах употребления спиртного. «После трех рюмок коньяка француз переходит на минеральную воду, русский — на «ты», — шутил Дон Аминадо» представлении многих иностранцев русский предстает стихийным жизнелюбом, который пьет водку граненными стаканами прямо из самовара. один из американских сортов псевдо русской водки так и называется самовар. Да и у нас самих этот обидный в общем-то стереотип вызывает какое-то мазохистское умиление взять хотя бы популярные в народе кинокомедии об особенностях национальной охоты, рыбалки, даже бани. По версии их создателей, любое развлечение или хобби русский человек неотвратимо превращает в банальную пьянку. Даже герой всенародно любимой иронии судьбы вызывает наибольшую симпатию в тот момент, когда в состоянии алкогольного самозабвения не в силах отличить Питер от Москвы. Честно говоря, предмет для национальной гордости очень сомнительный, хотя физиологи и психологи могут найти этому феномену рациональное объяснение. Алкоголь по природе своей яд, его потребление – серьезное испытание для организма. Собственно, тот, кто способен выпить много, то есть с честью пройти это испытание, демонстрирует изрядные резервы своего организма, силу и выносливость, которые испокон века считались главными достоинствами мужчин. Впрочем, настоящий мужчина умеет продемонстрировать свои достоинства иными средствами. Если не умеет, остается только похваляться за предельными дозами спиртного, пропущенного через организм. Не потому ли так любят пустословить на эту тему подростки, еще не умеющие никак иначе доказать свою зрелость и силу, а также мужички, не сумевшие этому научиться, и мало отличающиеся от подростков. Такое объяснение кажется вполне правдоподобным. Правда, если отнести его на счет национального характера, становится обидно вдвойне. Помимо психологического объяснения можно найти и историко-культурное. Сегодня на пике охватившей массы наивной религиозности многие даже не отдают себе отчета, что православная традиция диктует верующему необходимость строгого воздержания от спиртного в течение целых двухсот дней в году. Именно столько в сумме составляют всевозможные посты, которые надлежит соблюдать православному, а не просто воздерживаться от колбасы за несколько дней до Пасхи. Зато окончание поста по традиции знаменуется обильной трапезой, которую миряне сопровождают, как правило, и возлиянием. А после долгого воздержания слишком велик соблазн позволить себе максимум удовольствия оторваться на всю катушку. Поэтому у россияне по традиции пили нечасто, зато помного. В XX веке ослабление религиозности отменило первое условие – но не сказалось на втором. У нас, если на стол ставится бутылка, она вряд ли будет убрана недопитой. Католическая и протестантская традиции поощряют в человеке умеренность и воздержание, однако не столь строги по части соблюдения постов. Когда есть возможность пить хоть каждый день, умеренность соблюдать легче, ибо нет необходимости наверстывать упущенное или запасать удовольствие впрок. Тем более, что средиземноморская культура почитала вино в качестве пищевого продукта, включаемого в повседневную трапезу. В Северной и Центральной Европе аналогичную роль испокон века выполняло пиво. Крепкие напитки, известные с давних времен, нечто подобное водке потребляли еще древние египтяне, были не в особой чести. Изобретение венецианцами водки, ими, кстати, и на Русь, случайное появление коньяка из передержанного вина не сильно изменили вековую традицию. Принципиально иная ситуация сложилась в странах ислама. Коран категорически запрещает правоверным употребление алкоголя. И в наши дни в странах, придерживающихся строгой исламской морали, спиртного, во-первых, днем с огнем не сыщешь, а во-вторых, за появление в нетрезвом виде можно жестоко поплатиться. В Саудовской Аравии, например, за такое преступление полагается публичная порка. Хотя к иностранцам проявляется известная терпимость. Несколько американцев и европейцев, слишком вызывающе пренебрегших местными традициями, испытывали строгость исламских законов в буквальном смысле слова на собственной шкуре. Снисхождение не получили даже дамы, любительницы выпить. Их единственная привилегия состояла в том, что их перед экзекуцией раздевали не полностью. Правда, в большинстве стран исламской культуры нравы не столь суровы, и иностранцы там имеют возможность не отказываться от привычного удовольствия. Хотя это и обставлено целым рядом условностей и стоит несуразно дорого. Да и местные жители находят возможность за счет казуистических уловок обойти запрет. Если трактовать Коран буквально – то запрету подлежит лишь употребление перебродившего сока виноградной лозы. Поскольку джин, виски, текила, кальвадос в средневековой Аравии были неизвестны, о них писание умалчивает, что дает повод не слишком ревностным мусульманам иной раз побаловать себя этими напитками, особенно за компанию с европейцами. Но вековой запрет дает себя знать, и напиться допья на мусульманин, даже неортодоксальный, вряд ли себе позволит. Впрочем, неумеренное питье не одобряется повсеместно. Слишком уж противное зрелище является собой пьяный человек, а последствия его поведения зачастую огорчительны, даже трагичны. Алкогольное опьянение вызывает так называемые измененные состояния сознания, приводит к утрате волевого контроля над поведением, при регулярном употреблении спиртного вызывает стойкую физическую и психическую зависимость. В силу этого медики однозначно причисляют алкоголь к наркотикам и не перестают недоумевать, отчего в так называемых цивилизованных странах этот наркотик продолжает оставаться общедоступным. Однако известно, что небольшие дозы алкоголя могут вызывать приятные ощущения, но не приводят к негативным последствиям. Поэтому распространенные в мире ритуалы пития оперируют очень малыми дозами алкоголя. Стандартная порция крепкого спиртного напитка Принятая на Западе, составляет одну унцию или менее 30 граммов. То есть для того, чтобы принять нашу ритуальную стопку, таких порций надо выпить 3-4, тогда как в приличных кругах во всем мире принято ограничиваться одной-двумя. Зазвучной формулой двойной бурбон на самом деле скрывается отнюдь не лошадиная доза, а пара наперсков. Да и эту порцию принято пить не залпом и икая и покрякивая, а маленькими глотками – в несколько приемов. Понятно, что в такой манере напиться допьяно очень затруднительно. Все это следует иметь в виду, поднимая бокалы в межнациональной компании. Практически повсеместно употребление спиртного на рабочем месте не только осуждается, но и строго преследуется. Однако при проведении деловых встреч, а тем более разного рода презентации, употребление алкоголя широко практикуется, но в ритуальных пределах. Нарушители ритуала рискуют безнадежно подмочить свою деловую репутацию. Можно ли вести серьезные дела с человеком, который даже самого себя не в состоянии контролировать? То же касается и неформальных встреч, которые зачастую проводятся в форме так называемых вечеринок с коктейлями. Пить по много тут не принято, иначе можно потерять лицо и оказаться исключенным из круга людей достойных. На Руси издавна говорят: пей до да дела, разумей. И во всем мире спиртное не осуждается до той поры, пока не препятствует здравомыслию и продуктивной работе. Если мы хотим войти в приличное общество, надо помнить, туда не пускают с налитым до краев граненым стаканом. Это касается как частного общения, так и делового на уровне отдельных людей и целых народов. Диалог антиподов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 Ведь для нас, особенно справедлив старый афоризм, многие презирают деньги, особенно те, у кого их нет. Среди американцев практически не встретишь без серебряников, для них суждение Авина бесспорная аксиома. Соответственно, деньгами измеряется и престиж той или иной работы. Если за какую-то законную форму деятельности платят деньги, значит это вполне достойная работа, и чем больше платят, тем более достойная.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 Даже если дела идут совсем неплохо, мы привыкли прибедняться. Да так себе, помаленьку. Американец такой ответ сочтет свидетельством низкой самооценки и мелких притязаний. А это принято считать серьезным личностным изъяном. Американцы привыкли следовать Старому Завету. Если хочешь добиться успеха, веди себя так, словно ты его уже добился.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 Я играю с ним в гольф дважды в месяц, или даже я встречал его однажды на вечеринке. Американское слово «френд» не очень соответствует тому чувству эмоциональной близости, взаимной привязанности и ответственности, которая присуща русскому слову «друг». И даже к ближайшим друзьям абсолютно недопустимо забежать на огонек, прийти неожиданно, заранее не предупредив.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 И лишь в малой степени природные особенности, обусловленные одной кровью и русская, и американская кровь, это сегодня сложный коктейль, порожденный смешением народов и народностей. Главное, что роднит представителей одного народа, это общая система ценностей, общепринятые представления о нормах и приличиях, сложившиеся в рамках данной культуры манера поведения и изъявления чувств.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 Просто будьте готовы к тому, что ваш подробный рассказ о творческих исканиях кузена из Воронежа или о семейных злоключениях вашей подруги вряд ли будет дослушан до конца. Правда, похоже, что такая мера общаться у самих американцев рождает острый эмоциональный дефицит. И они толпами валят к психоаналитикам и к психотерапевтам, чтобы за большие деньги заняться тем, чем мы бесплатно занимаемся друг с другом, за чашкой чая изливаем душу.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 Если предположить, что французское телевидение хоть в какой-то степени отражает ценности своего народа, то, судя по передачам и фильмам, можно сделать вывод, что на первом месте по значимости у французов любовь – амур. Не путать с сексом. Обычный семейный французский фильм стыдливо избегает откровенных сцен, напоминая этим романтический советский кинематограф. На втором месте «Семья и традиции».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 слагаемые самовыражения по-французски, а этому, ей-богу, стоит поучиться на этой замечательной земле. Уроки китайской грамоты. «Запад есть запад, восток есть восток», писал когда-то английский поэт Ридьярд Киплинг. Россиянину нелегко найти свое место в этой жесткой формуле. Одни, начиная с петровских времен, тяготеют к просвещенному западу, другие, напротив, готовы повторять за своим местным стихотворцем. Да азиаты мы. Третьи упорно ищут свой особый путь, который почему-то всякий раз оказывается бездорожьем. И только столкнувшись лицом к лицу с настоящими азиатами, начинаешь понимать, что мы, россияне, в своем мироощущении явно тяготеем к западной традиции, а менталитет восточного человека остается для нас непостижимой китайской грамотой. Может быть, потому что, устремив свои взоры на Запад, мы поспешили отгородиться от своих восточных соседей стеной предрассудков повыше, чем китайская Великая Стена. Например, о китайцах мы знаем до обидного мало, хотя они составляют почти четверть населения планеты и производят львиную долю того, что вообще производится и потребляется на Земле. От пуговиц и безобидных детских лопушек до компьютеров и хлопушек отнюдь не детских и далеко не безобидных. Даже знаменитые на весь мир автоматы Калашникова сегодня в основном китайского производства. Тут, наверное, сказывается отчасти небезосновательное пренебрежение ко всякой китайской продукции. Изрядная доля наводнившего наш рынок китайского ширпотреба в самом деле не стоит доброго слова. Но в этом, как это не обидно, в основном виноваты мы сами. Точнее, наше неумение и нежелание понять психологию своего восточного соседа и партнера. Все начинается с того, что наш предприниматель приезжает в Китай и попадает, скажем, на швейное предприятие. Придирчиво ознакомившись с образцами продукции, он выбирает то, что должно найти спрос на российском рынке. Начинаются переговоры. Выясняется, что цена облюбованной им куртки составляет 90 долларов. Но, как всякий уважающий себя бизнесмен, наш соотечественник считает своим долгом поторговаться. А за 80 можно, соглашается его китайский партнер. Поскольку уступка, по мнению русского, далась очень легко, он спешит продолжить торг. А за 60 можете сделать. После недолгих размышлений китаец соглашается. Шалея от открывающихся перспектив, русский продолжает настойчиво сбивать цену, практически не встречая возражений. Если вы так хотите, сделаем, — всякий раз кивает китаец. Наконец цена куртки падает до 15 долларов. Меньше никак нельзя, едва не плачет, разводит руками китаец. Русский в полном восторге и в душе посмеивается над незадачливым партнером. Но радость его преждевременна, потому что он не представляет ни психологической подоплеки всей процедуры, ни ее последствий. Смысл этого торга для партнеров совершенно различен. Наш соотечественник наивно полагает, что сумел заставить производителя отказаться от части прибыли в свою пользу. Китаец тем временем размышляет, что можно предпринять, чтобы свою прибыль сохранить. Для этого нужно заменить материалы, упростить технологию и тем самым удешевить изделия. При этом свою прибыль китаец оставляет такой же, как в начале, ведь цена в 90 долларов почти не предусматривала торга. С плачевным результатом такого недопонимания мы можем познакомиться на ближайшем вещевом рынке. Куртка за 15 долларов лишь фасоном напоминает куртку за 90, а в остальном производит впечатление симфонии, сыгранной на губной гармошке. По сравнению с образцом ткань, нитки, подкладка, пуговицы, все значительно дешевле и, соответственно, хуже. Через неделю носки изделия начинают ползти по швам, а через месяц-другой не годится даже на половик. Парадокс в том, что сами китайцы не могут без слез смотреть на это убожество. Но что они могут поделать? Их ведь очень просили, чтобы товар был подешевле, они ведь только стараются угодить этим странным русским, которые плохое предпочитают хорошему. Дошло до того, что государственные органы Китая на самом высоком уровне не на шутку встревожились. Интенсивная торговля с северным соседом так отразилась на качестве китайских товаров, что это уже стало угрожать престижу страны. В результате был принят законодательный акт, запрещающий производство низкосортных товаров. Получилось так, что китайским властям пришлось ограждать россиян от того безобразия, до которого они сами довели свой потребительский рынок, не уставая попрекать услужливых и исполнительных китайцев. В то же время вся Европа и Америка буквально наводнены китайскими товарами. Более того, охотно их потребляют, потому что это хорошие, качественные товары, хотя и относительно недорогие в сравнении с продукцией местного производства. Объясняется это тем, что китайский рабочий, который еще живо помнит голодные времена, готов довольствоваться гораздо более скромной заработной платой, чем американец или европеец, и при этом в силу своих национальных особенностей отличается исключительной исполнительностью. В глубокой древности именно китайцы изобрели компас, бумагу, порох, но слава минувших дней давно принадлежит истории, а современные достижения черпаются из иных источников. Современный китаец пороха не изобретет, зато будет скрупулезно и методично выполнять то, что поручено, сделает точь-в-точь точь, будь то американский компьютер или российский бронетранспортер. И этим активно пользуются западные бизнесмены, полагаясь на китайцев как на безупречных исполнителей. Со своей точки зрения китайцы ведут себя абсолютно правильно. Что у них просят, то они и делают. Не в их традициях переубеждать и перевоспитывать клиента, сколь бы неразумным он ни казался. Сказывается и невероятно либеральное отношение к иностранцам, которое парадоксальным образом уживается с высокой требовательностью к соотечественникам. Показателен такой пример, к сожалению, до да более банальный. Группа российских челноков, напившись, учинила депош в местной гостинице. «Ничего не поделаешь», — рассудил директор, — «такая у них национальная особенность. Много выпьют, подерутся, сломают что-нибудь, потом сожалеют и извиняются». Если бы то же самое сделали китайцы, хотя такое почти невозможно представить, суровые репрессии последовали бы незамедлительно. Иностранец же в Китае может вести себя как угодно, до известных пределов, разумеется, и никому не придет в голову его осуждать. А если в деловых отношениях возникают какие-то неувязки, китаец обычно относит это на свой счет. Я недостаточно разъяснил, не уточнил, не переспросил лишний раз, не учел национальных особенностей партнера. Этим отчасти объясняется та особенность китайского бизнеса, которая часто удивляет и даже раздражает западных, в том числе и российских партнеров. Удивительная дотошность и въедливость китайцев. Мельчайшие детали контракта они склонны уточнять и согласовывать так подробно и долго, что это немыслимо затягивает переговоры и со стороны даже производит впечатление откровенного издевательства. При этом сами китайцы могут быть очень серьезно настроены на развитие отношений и отнюдь не собираются морочить голову партнерам нелепыми проволочками. Но помимо сознания того, что дело ведется с представителями иной культуры, о чем мы сами часто забываем, в этих неторопливых до изнурительности переговорах проявляется еще одна важная черта, которую непременно следует учитывать человеку, начинающему бизнес в Китае. Весь китайский бизнес основан на доверии. Масса сделок совершается под честное слово, и устная гарантия – очень существенная вещь поэтому китайцы, прежде чем вступить в партнерские отношения, долго и пристально присматриваются к человеку, особенно к чужаку. Был случай, когда китаец изучал своего потенциального компаньона так долго, что тот умер. Зато хоронили его всем кланам почти как родственника, и скорбь была непомерная. Поэтому знающие люди утверждают, если китаец идет на немедленное сотрудничество, не заручившись надежными рекомендациями, не познакомившись с вами как следует, не изучив ваших притязаний, слабостей и пристрастий, то, скорее всего, это проходимец, который намеревается легко наживиться за ваш счет. Такие встречаются где угодно, и разговоры о поголовной честности того или иного народа не более чем националистический миф. Но если доверительные отношения утвердились, ваш новый партнер станет вам ближе родного дяди и будет постоянно звонить вам по делу, а если дело не окажется, позвонит просто для того, чтобы искренне справиться о здоровье семьи. Выше родственных отношений для китайца нет ничего. Это основа, на которой строится все, в том числе и бизнес. В каком бы конце света китаец не встретил сородича или хотя бы земляка, он через него надежно включается во все возможные социальные и деловые связи в данном месте. Если вы сумели заручиться расположением какого-то китайца, он может порекомендовать вам, например, посетить ресторан в далекой стране, куда вы направляетесь и где он сам, возможно, никогда и не бывал. Наивысшей рекомендацией из его уст прозвучит то, что ресторан содержит двоюродный брат его близкого друга. Сославшись на его рекомендацию, можете быть уверены, что ресторатор окажет вам самый любезный прием, может быть, сделает существенную скидку или даже угостит за свой счет. Тем самым он лишний раз продемонстрирует свою принадлежность к огромному разветвленному клану, в благополучии которого он готов вносить свой вклад и сам вправе рассчитывать на поддержку в случае необходимости. Впрочем, сколь бы доверительные и тесные отношения не сложились у вас с китайцами, Дружить вы будете с семьями, но не домами. В гости к себе домой вас вряд ли пригласят. Все дело в том, что китайцы испокон века жили очень скученно. Большинство населения по сей день теснится в клетушках, и у них просто не сложилось традиции приема гостей. Традиционное жилье китайца, даже разбогатевшего владельца собственного просторного дома, не то место, куда приглашают посторонних людей». С гостями встречаются либо в ресторанах, либо в офисах, где могут устроить неторопливые посиделки с выпивкой и трапезой. Впрочем, и то и другое будет весьма умеренным, сказывается вековая традиция вынужденного воздержания. Тучный китаец – большая редкость, пьяный тем более. Так что если решите пригласить китайца к себе домой, не удивляйтесь, если он почувствует себя неловко, тем более за столом, накрытым по-русски изобильно. Наверное, Популярная в прежние времена песня «Русский с китайцем братья навек» содержит изрядную долю преувеличения. Для братьев мы все-таки слишком не схожи, а вот партнерами можем быть неплохими. И наши национальные особенности не станут этому препятствием, если их разумно учитывать. Приложение 1. Психологическая мозаика. Неужели в отпуске глупеют? Все мы стремимся в отпуск, чтобы восстановить потраченные силы, физические и душевные, ну и, разумеется, интеллектуальные. Нередко приходится слышать «голова совсем не соображает, пора в отпуск». По мнению немецкого психолога Зигфрида Лёрла, это опасное заблуждение. Так, по крайней мере, явствует из недавно обнародованного им сенсационного открытия. Доктор Лер, профессор медицинской психологии в городе Эрланген. Много лет изучают проблему умственных способностей. Для их оценки на Западе, а в последние годы и у нас, используется так называемый интеллектуальный коэффициент, или IQ. У большинства людей этот коэффициент равен примерно 100 баллам. IQ свыше 120 свидетельствует о высокой одаренности. Ниже 80 – об умственной отсталости. Принято считать, что интеллектуальный коэффициент взрослого человека – это относительно стабильный показатель. Иногда, правда, может наблюдаться некоторое его снижение на несколько баллов, в силу различных причин. В первую очередь – усталости. Доктор Лёрл, напротив, утверждает, люди глупеют в результате отдыха. Ученый измерил IQ нескольких десятков добровольно испытуемых перед их уходом в отпуск, а затем по возвращении из отпуска. Оказалось, три недели безделия снижают интеллектуальный коэффициент в среднем на 20 баллов. По мнению психолога, длительное расслабление и отказ от интеллектуальной деятельности приводят к утрате навыков концентрации, снижению способности находить решение проблем. Он советует отпускникам не отключаться всецело, а уделять хотя бы некоторое время таким играм, как шахматы или бридж, требующим умственного напряжения. Но самое лучшее – специальные упражнения для тренировки мозга. Впрочем, тут, похоже, и таится секрет сенсационного открытия. Дело в том, что доктор Лер успешно совмещает амплуа ученого и бизнесмена. Он является президентом Ассоциации тренировки мозга, автором соответствующих упражнений и ведущим специальных тренингов. Трудно сказать, как новые данные повлияют на поведение миллионов отпускников, однако клиентура предприимчивого психолога увеличилась изрядно. Эротика стимулирует или отвлекает? Легко понять работодателя, который строго пресекает путешествия своих работников по эротическим сайтам интернета. Когда такое развлечение практикуется в рабочее время на служебном компьютере, фирма несет двойные убытки. Это и лишние расходы на интернет, да еще и потери рабочего времени. А как быть, если работник всего-навсего размещает пикантное фото в качестве скринсейвера? Казалось бы, убытков никаких, а яркая картинка на дисплее только повышает настроение. С этим не согласен итальянский психолог Массимо Чикония. В результате изучения поведения 800 служащих он установил, что наличие эротических скрин северов снижает производительность труда в среднем на 40%. Немногим более оптимистичная, но тоже не слишком утешительная для работодателя картина наблюдается, когда в качестве скрин-сейвера фигурируют фото одетых топ-моделей и кинозвезд. Чекони установил, что работники не только любуются на эти картинки в среднем по 15 минут в день, но после просмотра еще некоторое время приходят в себя переключаясь с эротических фантазий на профессиональные задачи. Руководство фирмы, в которой проводилось исследование, потребовало от своих сотрудников заменить отвлекающие картинки хотя бы на невинные пейзажи. Некоторые сотрудники стали возражать. Например, один откровенно заявил, что фотография, обнаженная каприз на дисплее, стимулирует его на творческие достижения. Если вы готовы согласиться с этим темпераментным итальянцем, чем с его соотечественником-психологом, то позаботьтесь хотя бы о бикине для звезды, чтобы отвлекаться не слишком сильно. Преимущество гибкого графика. Многие работодатели считают, что фиксированный график работы сотрудников обеспечивает трудовую дисциплину и способствует высокой производительности. Многие, впрочем, Также отдают себе отчет, что утомление, раздражение, недовольство сотрудников высокой производительности отнюдь не способствует. Оказывается, именно жесткий фиксированный график работы и вызывает эти негативные состояния. Напротив, гибкий график рабочего времени позволяет добиться от работника более высоких результатов труда и при этом оставить его с ощущением морального удовлетворения и психологического комфорта. К такому выводу пришли американские психологи, основываясь на данных опроса 6400 сотрудников фирмы IBM. Руководство фирмы столкнулось с тем, что многие сотрудники из-за профессиональной загруженности все меньше успевают видеться с близкими, мало внимания уделяют воспитанию детей. У них почти не остается времени для домашних дел и досуга. Дабы сгладить остроту этой проблемы, руководство пошло на введение гибкого графика работы на тех участках, где это возможно. В результате опросов выяснилось, что только 28% служащих с гибким графиком работы жаловались на недостаток времени для домашних дел. Среди тех, кому приходилось посвящать службе на благо компании строго определенные часы, не успевающих было 46%. Надо заметить, что и те, и другие работали не положенные по закону 40 часов в неделю, а по собственному почину набирали до 50 часов. Но и это оказалось не предел. При нефиксированном рабочем времени служащие были готовы гореть на работе и по 60 часов в неделю, не чувствуя усталости. При жестком графике усталость наступала уже после 44-часовой рабочей недели. Многостаночник не значит ударник. Чем больше разнообразных служебных обязанностей выпадает на долю человека, тем менее эффективно он расходует свое время. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета штата Мичиган, опубликовавшая результаты своих исследований в издаваемом Американской психологической ассоциацией журнале экспериментальной психологии. В ходе исследования были проведены четыре эксперимента с группой молодых людей. В ней психологи пытались выяснить, сколько времени им потребуется на переход от выполнения одного задания к другому, отличавшемуся по содержанию от предыдущего. Как оказалось, на это расходуется от 20 до 40% рабочего времени. При этом факторами, непосредственно влияющими на количество затраченного на переход к другому занятию времени, являются сложность выполняемой операции и степень знакомства с ней участниками эксперимента. Многофункциональность работника считается сейчас в странах Запада одним из главных критериев при отборе кандидатов на рабочее место. Исследования американских психологов показывают, что, возможно, такой подход не всегда эффективен. Какое настроение лучше? Хорошее настроение на работе не способствует производительности труда. Такое неожиданное открытие сделали канадские ученые. Психологи из университета провинции Альберта обследовали рабочих на заводе, производящем электронное оборудование. Как выяснилось, те из них, кто находился в плохом настроении, совершали при сборке в два раза меньше ошибок, нежели их жизнерадостные коллеги. Специалисты считают, что такие результаты вполне логичны. Человек, приходящий на работу в радостном настроении, заботится о том, чтобы трудовая деятельность не омрачила его, в то время как пребывающий в унынии работник, напротив, стремится отвлечься и потому работает внимательнее и с большей отдачей. Как считает британская газета Daily Telegraph, открытие канадских ученых может совершить революцию в отношениях предпринимателей со своими сотрудниками.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 Интересно также, что многие из запрошенных в качестве важного фактора своего успеха называют «удачу». Конечно, везение не относится к качествам личности, которые можно в себе культивировать, но тут уместно вспомнить слова писателя Стивена Ликока «Я очень верю в удачу, и чем усерднее работаю, тем больше у меня оснований для такой веры». Трубка о двух концах. Руководство многих фирм запрещает сотрудникам частные разговоры по телефону в рабочее время, ссылаясь не только на соображения экономии, но и на мнение психологов, будто такие разговоры наносят ущерб работе. Действительно, согласно недавно опубликованным данным, разговоры на домашние темы возбуждающие действуют на нервную систему. По данным немецких ученых из университета Макса Планка, после такого разговора человеку требуется изрядное время, чтобы успокоиться и восстановить утраченную работоспособность. Однако эти выводы более чем спорны, ибо другие исследования их категорически опровергают. Так руководство одной из американских фирм в целях экономии ввело подобный запрет. На результатах работы это сказалось неблагоприятно. Большую часть сотрудников там составляли женщины, имевшие детей. Лишенные возможности позвонить домой и узнать, как дела у ребенка, они начинали нервничать и допускать промахи в работе. Ситуация нормализовалась, когда по совету психологов запрет был отменен. Вероятно, в этом вопросе необходим компромисс. Многословные беседы на посторонние темы действительно на службе неуместны. Но строгий запрет может создать у работников гнетущее ощущение несвободы и полной оторванности от семьи. А короткий разговор с родными вряд ли повредит делу, скорее наоборот. Ешьте медленно, и шеф вас полюбит. По мнению английского психолога Дэвида Барроу, для того, чтобы определить деловые качества человека, достаточно посмотреть, как он ест. Если жадно и неразборчиво, это признак скверного характера. Те, кто глотает быстро, но не все подряд, работают так же быстро и, как правило, хорошо. Привереды, заботящиеся о наличии в пище витаминов, скорее всего и в работе будут скрупулезны и придирчивы, хотя и не исключено, что чересчур внимательны к несущественным мелочам. Человек, который ест медленно и со вкусом, хороший организатор, а тот, который выдерживает паузу между блюдами, наверняка неплохой бизнесмен. Считается также, кто ест без аппетита, скорее всего, не имеет аппетита и к работе. Производительность растворяется в чашке кофе. Если верить назойливой рекламе, чашечка-другая кофе в перерыве между делами – замечательный стимул для новых трудовых свершений. Однако, по некоторым данным, дело обстоит как раз наоборот. Увлечение кофе на рабочем месте может отрицательно сказаться на профессиональных достижениях. По данным британских медиков, ежедневное употребление 350 мг кофеина в одной чашке содержится примерно 100 мг кофеина может ухудшить способность концентрации и усилить стресс, испытываемый в течение рабочего дня. Выяснилось, что больше половины любителей кофе жалуются на проблемы, связанные со стрессом. Опрос показал, что 76% офисных служащих хотя бы раз в течение дня пьют кофе и другие кофеиносодержащие напитки. Каждый двадцатый взбадривает себя таким образом более 10 раз в день. Медики предупреждают, что кофеин оказывает заметное мочегонное действие, поэтому любителям кофе стоит пить побольше воды. Даже незначительное в пределах 2% обезвоживание организма приводит к снижению концентрации внимания и состоянию повышенной раздражительности. Речевые погрешности Даже безобидные на первый взгляд фразы зачастую могут стать серьезным барьером в продвижении по службе. Известный американский специалист по маркетингу Джон Грэхэм составил список выражений, употребление которых, по его наблюдениям, не позволило многим прилежным служащим сделать хорошую карьеру. Ниже приводятся некоторые из этих запретных фраз. «Я думал, что этим занимается кто-то другой». Руководителям не нравятся такие ответы, для них это означает…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 Это характерно для способа мышления тех, кто не принимает участие в совместной деятельности, а также не хочет брать на себя ответственность. Приложение 2. Полезные мысли. Секрета успеха не бывает. Успех – это результат подготовки, упорного труда и извлечения уроков из ошибок. Колин Пауэлл. Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит, но зато тот, кто не ищет, не находит никогда бальзак. «Бог дает нам орехи, но он их не колет» — немецкая поговорка. «Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает вести» — Арман Хаммер. «Если ты способен выдумать что-то, ты можешь и сделать это» — Уолт Дисней. «Время и случаи ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для самого себя. Джордж Каннинг. Целеустремленный человек находит средства, а когда не может найти, создает их. Уильям Чаннинг. Счастлив тот, кто слишком занят, чтобы переживать днем, и слишком устал, чтобы делать это ночью. Лаура Айкман. Глупо просить у богов то, что человек способен сам себе доставить. Эпикур. «Наш главный недостаток заключается в том, что мы более склонны обсуждать вещи, чем делать их». Джавахарлал Неру. «Удача – следствие случая, дающего нам возможность выказать свои таланты». Люк Дево «Секрет успеха в жизни состоит для человека в том, чтобы быть готовым воспользоваться удобным случаем, когда он придет». Бенджамин Дизраэли «Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались делать» — Жюль Ренар. «Один раз в жизни счастье стучит в дверь каждого, но часто этот каждый сидит в соседнем кабачке и не слышит стука» — Марк Твен. «Причина, по которой множество людей упускают благоприятные возможности, то, что эти возможности зачастую связаны с необходимостью тяжелого труда» — Томас Эдисон. «Мы на многое не отваживаемся не потому, что оно трудно. Оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся». Сенека. «Кто борется, может проиграть. Кто не борется, тот уже проиграл». Гарри Труман. «Больше всего мы устаем от несделанной работы». Эрик Хофер. «Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем осуществлять их по порядку». Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем существенное. Франсуа де ла Рушпуко. «Жизнь — это искусство извлекать значительные выгоды из незначительных обстоятельств» Самуэль Батлер «Как много дел считалось невозможными, пока они не были осуществлены» Пленей старший Если только вы достаточно сильно стремитесь к результату, вы непременно достигнете его. Если вы хотите быть богатым, вы станете богатым. Если вы хотите стать ученым, вы будете ученым. Если вы хотите стать хорошим, вы будете хорошим. Но только вы должны действительно хотеть этого, а не стремиться одновременно с такой же силой к сотне других несовместимых вещей. Уильям Джемс. «Не гонись за деньгами, иди им навстречу». Аристотель Анасис: Лучший способ помочь бедным это не стать одним из них. Ланг Ханкок. Когда поднимается ветер, глупый строит стену от ветра умный ветряную мельницу китайское изречение. Не уметь переносить бедность постыдно, не уметь избавиться от нее трудом еще постыднее. Перикл Просыпаясь утром, спроси себя, Что я должен сделать. Вечером, прежде чем заснуть, Что я сделал?» «Пифагор. Припомните, какой день принес вам наибольшее удовлетворение. Не тот, что вы провели в праздности и безделье, а тот, когда на вас навалилась гора дел, и вы с ними справились. Маргарет Тэтчер. Деловые отношения – неиссякаемый источник, откуда баловень судьбы может пить сколь душе угодно. Я сравнил бы их с источником, откуда может пить лишь тот, кто позаботился о подаче воды. Ален.